Лучшая в мире Астрид «А вы могли бы написать книгу для взрослых?» спрашивают иногда замечательную писательницу Астрид Лингрен, которую называют «Андерсон наших дней» и волшебницей из Швеции». Ту, которая создала Малыша и Карлсона, Пиппи Длинный Чулок, Мио, Эмиля из Леннеберге, Калле Блумквиста, Целых трех Расмусов, Лотту с улицы Бузатеров, Ронью, Дочь Разбойника». «Червин с острова Сальткрока» и многих-многих других, ставших знаменитыми литературных героев. «Нет, я не хочу писать для взрослых», — раз и навсегда ответила Лингрен. «Я хочу писать для читателей, которые способны творить чудеса. А чудеса творят дети, когда читают книги. Они берут наши убогие мысли и слова, они вселяют в них жизнь и блеск». Лингрен хочет писать только для детей еще и потому, что в ее душе до сих пор живет ребенок. «Живет она сама». В ее памяти живы картины, запахи, вкусы и звуки ушедшего детства. Порой все это ощущается так же остро, как в те далекие времена. «Нет», — рассуждает сама с собой писательница, — «не совсем так, как тогда. Но я еще не забыла, я еще могу вспомнить чувство блаженства, охватившего меня при виде того самого куста шиповника на бычьем выгоне, который впервые заставил меня понять, что такое красота». Линдгрен не может забыть своих первых впечатлений, Она остается во власти детства как героиня одной из ее книг «Пиппи Длинный чулок», которая считает, что взрослым никогда не бывает весело, и она не желает стать взрослой. Лингран наблюдает и хорошо знает жизнь, знает взрослых и детей. Но когда ее спрашивают, черпает ли она вдохновение в собственных детях или внуках, писательница отвечает, что только один единственный ребенок на свете может ее вдохновить, тот, которым была когда-то она сама». Лингрен — человек очень необычный, оригинальный. Ей есть о чем рассказать детям, и она хорошо знает, как надо рассказывать и какой должна быть настоящая детская книга. Обращаясь к молодому автору, который хочет творить для детей, писательница советует ему писать так, чтобы весело было только детям, а не взрослым. Писать так, чтобы было весело детям и взрослым. Но никогда не писать так, чтобы веселились только взрослые. Она считает, что сочинять для детей необычайно весело. Надо только писать свободно и от всего сердца. «Если ты спросишь меня, — говорит Лингрен, — какой должна быть детская книга, я после долгого раздумья отвечу, — она должна быть хорошей. Уверяю тебя, я долго думала об этом, но другого ответа не нахожу. Она должна быть хорошей. Если ты захочешь, — продолжает она, — написать потрясающую книгу для детей о том, как трудно и невозможно быть в нашем мире человеком, ты должен иметь на это право». Если ты хочешь написать о расовом угнетении и классовой борьбе, ты должен иметь на это право. И если ты хочешь написать только о цветущем островке в объятиях Шхер, ты фактически должен иметь право и на это. Сама Лингрен пишет о многом. Ее книги могут читать люди любого возраста с той самой минуты, как только начинают любить сказки. Лингрен всегда хочется написать такую книжку, которая понравилась бы ей самой в детстве – А Лингрен понравилось бы, если бы с ней разговаривали искренне и серьезно. И она не скрывает от маленьких читателей, что в мире есть нищета, горе, страдания и болезни, и люди, которые с трудом сводят концы с концами в современной Швеции, и о том, что может огорчить ребенка. В 1978 году Лингрен получила одну из международных премий, вручаемых защитникам мира. «Мы живем в беспокойном, тревожном мире», — сказала писательница. Я, как мать, часто думаю, что ждет миллионы тех, у колыбели которых стоят сейчас их родители. Дети – наше будущее, воплощение наших надежд. И долг нас, взрослых, – защитить их будущее, обеспечить им мир, свободный от страха и ненависти. Книги шведской писательницы оказали влияние уже на несколько поколений детей разных стран. Они учат доброте, нетерпимости к злу, честности, гуманности, учат не только детей, но и взрослых взрослых, вдумчивому, серьезному отношению к ребенку, уважению к нему, умению видеть в нем, хотя и маленького еще, но человека. Лингрен – автор свыше 35 книг. Она лауреат многих шведских национальных и международных премий. Среди них полученная у нее на родине медаль, которая носит имя одного из известнейших героев детской литературы Нильса Хольгерсона, который летал по Швеции вместе с гусиной стаей. Среди наград Линдгрен – большая золотая медаль Шведской Академии. А в январе 1996 года она получила медаль за свою работу в области экологии. Есть у Линдгрен и очень веселый орден – орден улыбки, вручаемый любимому детскому писателю польскими детьми. Есть и международная золотая медаль Ханса Кристиана Андерсена, которая присуждается лучшим писателям и иллюстраторам детских книг всего мира и золотая медаль «Льва Толстого», полученная в нашей стране в 1987 году. Линдгрен – бесспорно одна из самых популярных детских писательниц мира. Ее книги переводят во всех уголках земного шара, а герои ее произведений говорят чуть ли не на 45 языках, в том числе и по-русски. После выхода в свет собраний сочинений писательницы в России в 1994 году почти все ее герои заговорили на русском языке о произведениях Линдгрен, о жизни ее создательницы, о ее родной Швеции и пойдет речь в нашем очерке. Читатели услышат живой голос Астрид Линдгрен, так как здесь использованы ее интервью, письма, воспоминания, материалы о ее творчестве, книги шведских исследователей. Глубокую признательность за постоянное внимание к нам и нашей работе, за присылаемые книги, материалы и фотографии, за наши незабываемые встречи выражает дорогой Астрид Линдгрен Людмила Брауде, которые сделаны большей частью перевода иностранных текстов в этом очерке. Если взглянуть на карту Европы, на севере можно увидеть, похожий на гигантскую собаку или тигра, а может еще на какого-то зверя, полуостров и много-много разных островов и островков. Полуостров этот самый большой в Европе и называется он скандинавским. Его омывают целых четыре моря – Северное и Балтийское, Норвежское и Баренцевое. На Скандинавском полуострове на островах и островках расположены три страны – Норвегия, Швеция и Дания. Тесно связаны между собой природа, история и культура этих государств. В Скандинавии много порожистых рек, высоких гор и украшенных вереском плоскогорий, дремучих лесов и болот. Западные и северные берега полуострова крутые, высокие, изрезаны заливами, фьордами. Южные и восточные – низкие, и скалистые. Это и есть родина Астрид-Лингрен, Швеция, длина которой с севера на юг в четыре раза больше ее ширины. «Наша длинная страна», — так говорят шведы о своей родине. Они стараются беречь ее, содержать в чистоте. Реки и озера страны богаты рыбой, леса птицей, а недра рудой и полезными ископаемыми. Швеция — королевство. Но самые главные дела в стране решает правительство, а не король и 20 семей владеют там половиной всех самых больших фабрик, заводов и банков. На весь мир прославили свою родину талантливейшие ученые, художники, поэты и писатели, такие как Карл Линней, Альфред Нобель, Андерс Цорн, С. Стегнер, Август Стринберг, Сельма Лагерлев, Артур Лунквист, режиссер и писатель Ингмар Бергман и среди них Астрид Лингрен. 29 ноября 1907 года В газете провинциального шведского городка Виммербю в рубрике «Родились» среди других объявлений было опубликовано «У арендатора Самуэля Августа Эриксона дочь Астрид Анна Эмилия». Так впервые появилось в печати имя Астрид Эриксон, будущей прославленной детской писательницы Астрид Линдгрен. Мир, в котором она жила тогда, был крохотным. Он замыкался на арендованной отцом Астрид усадьбы Нес в суровой и бедной провинции Смоланд той самой провинции, которую соотечественники Лингрен порой называли мрачным Смоландом. Там лесисто, дико и прекрасно, писала позднее Лингрен. Если подняться на вершину высокой и крутой горы Таберг, можно увидеть добрую часть Смоланда. В неярком пейзаже Смоланда с его вересковыми пустошами и лесами есть свое очарование. Этот край – Привлекал художников и поэтов, богрянцем березовых и осиновых рощ осенью, синевой озер в окружении душистых фиалок весной. Смоланд, где издавна процветали ремесла, родина широко известной шведской спички, край искусных умельцев стеклодувов и столяров. Там много старинных церквей и поросших травой развалин. В этом краю жили сказки, легенды и предания. Однако каменистые, чуть прикрытые глинистой почвой земли, плохо кормили крестьян. В большинстве своем смолонцы были выносливы, проворны, сильны, трудолюбивы, находчивы и умелы. Это были люди, способные осушать болота, расчищать каменистые земли под пашни, терпеливо возделывать бесплодную почву и добывать пропитание в бедном своем краю. Такими были и предки Линдгрен, работящие и упорные крестьяне, ее дедушка и бабушка, ее отец и мать. В доме, где родилась Астрид, тщательно отреставрированным и оборудованным почти как во времена ее детства, и теперь рядом с портретами предков смолонских крестьян и крестьянок можно видеть на стене чистой горницы диплом, выданный отцу писательницы Самуэлю Августу Эриксону за то, что с земель Несса им было убрано 820 каменистых осыпей и 10 тысяч валунов. У Астрид Лингрен были прекрасные родители, трудолюбивые, любящие, и добрые. Они очень любили друг друга, Самуэль Август из Севетсторпа и Ханна из Хульта. И дочери их, Астрид, представлялось, что история их жизни вмещает больше любви, чем какая-нибудь иная, о которой ей приходилось читать в книгах. Прошло немного времени, и в Нессе, в небольшом выкрашенном в красный цвет доме, окруженном каштанами, вязами и липами, один за другим зазвучали голоса детей Эриксонов. Звали их Гуннар, Астрид, Стина и Ингейерд. «Хорошо было жить в Нессе и быть детьми Самуэля Августа и Ханны», рассказывала позднее Астрид. Любовь к родителям помогла ей создать книгу «Самуэль Август из Севетсторпа и Ханны из Хульта» 1975 год, в которой она рассказывала историю их любви. «Если тебе доводилось бывать в Смолонском лесу в июне ранним воскресным утром, ты сразу вспомнишь, каков этот лес».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 сыграл немалую роль в творчестве Линдгрен. Навсегда запомнила она луга, покрытые первоцветами, мшистые леса с нежными колокольчиками линии, пастбище вокруг Несса, где детям Эриксонов знакомы были каждая тропинка, каждый камень, озеро, затянутое белоснежными кувшинками, пригорки и деревья. Камни, цветы и деревья были близки Астрид, ее брату и сестрам, словно живые существа. Все они участвовали в их играх и мечтах. «Каких только игр не изобретали дети Эриксонов!» «На земле вокруг нас разыгрывалось все, что могла создать наша фантазия. Все сказки, все приключения. Мы играли, играли и играли до того, что удивительно, как это мы не заигрались до смерти!» С улыбкой вспоминала Астрид. Воспитывала детей мать, простая женщина. Мудрое сердце и природный ум подсказывали ей, как разговаривать с малышами. Они должны были слушаться ее» но не обязательно являться в определенное время к обеду. Их не упрекали за разорванное или запачканное платье, не ругали за азарство. Вообще-то дети из Несса не были такими благовоспитанными, как может показаться, когда читаешь автобиографические книги Лингрен или ее повести о ребятах из Буллербю. Они терпеть не могли воскресений, когда приходилось надевать черные шерстяные чулки и ходить в воскресную школу. В Нессе было много семейных праздников и летом, и зимой. К детям приезжало множество двоюродных братьев и сестер, с которыми они играли и баловались, и какой радостью были поездки в гости. Всю жизнь помнит писательница поездки домой из гостей. Сидишь сонная в повозке, а над тобой возвышается черный лес и светлое летнее небо. Эти же чувства подарила она потом своему любимому герою Эмилю из Лённеберге. Хорошо было быть ребенком в век лошади. Лингрен называет так начало 20 века. Оконские ярмарки в Виммербю, животные, особенно лошади, коровы и поросята, играли в жизни Астрид, ее брата и сестер, большую роль. Туда стекались жители всей округи. Каких только чудес там не бывало. Порой можно было увидеть даже огромного удава, на которого все глазели. Улицы в Виммербю становились неузнаваемы. Всюду торговали леденцами. Все палатки и лавки были битком набиты людьми. Везде царило веселье. Но дети из Неса не только развлекались, уже с шести лет их приучали к работе. Они прореживали репу, помогали взрослому убирать урожай, рвали крапиву для кур, носили еду косарям в поле. Иногда дети зарабатывали 2-3 эры, открывая, как и их отец в детстве, ворота, через которые проезжали крестьяне с другого хутора. В обязанности старших входило нянчить младших. Астрид хорошо помнит торпорей и статоров времен детства. Эти батраки, нанимавшиеся на год, сами не зная об этом, научили ее тому, чего не прочитаешь в книгах. Став старше, она поняла, как тяжело жить беднякам. С нежностью вспоминала Лингрен всех тех, кто освещал, согревал любовью ее детство, кто сделал его счастливым. Больше всего дети Эриксонов любили работника Пелли, который пришел в с 14-летним сиротой и остался там навсегда». Неподалеку от усадьбы в маленьких домишках жили бедные из бедных, а чуть подальше, в богадельне, доме для бедняков, ютились старики Йокки, Юхан, один грош, он никогда не брал милостыню больше одного эры, и блаженная Элен. Частицу детства Лингран составляли бродяги. Куда они девались? Может, последний из них исчез вместе с Коростелем и последней парой быков, размышляет писательница». Известный шведский писатель Альберт Энгстрем, также выросший в Смоланде, как-то сказал о своих земляках «Ну как не любить такой народ?» Да, словно подхватывает его мысль Лингрен. Как не любить его, по крайней мере тех, кто окружал меня в детстве? В давным-давно исчезнувшей убогой маленькой кухни статоров, казалось, свершилось чудо, и с того дня не было в мире другой кухни. Читаю ли я о чем-нибудь или пишу о чем-то, что происходит на кухне, это вечно и неизменно случается на кухне у Кристин, рассказывает Линдгрен. Да, это началось на кухне у Кристин, жены пастуха. Когда Астрид было примерно пять лет, она даже не подозревала, что на свете есть книги. Но вот однажды девочка пришла на кухню к Кристин, и дочь ее, школьница Эдит, прочитала Астрид сказку о великане бам и фее Вирибунде. Это было словно удар грома. Через много лет в сказке «Звенит ли моя липа, поет ли мой соловушка» писательница расскажет, как впервые в жизни услышала сказку сиротка Малин. И потом еще много-много книг прочитала ей Эдит. Книги эти дочь пастуха брала в школе. В те времена ни дети крестьян, ни дети статарей своих книг не имели. По крайней мере, их не было у Астрид, ее брата и сестер. Понемногу она научилась читать сама, и начала охотиться за книгами. Первой собственной книжкой маленькой Астрид была «Белоснежка». Потом появился сборник шведских литературных сказок среди домовых и троллей с чудесными рисунками шведского же художника Йона Бауэра. Самой любимой из прочитанных народных сказок стала сказка о необыкновенной любви принца Хатта из подземного королевства и молоденькой принцессы. С особой любовью вспоминает она сказки крупнейших писателей Скандинавии, датчанина Ханса Кристиана Андерсена, сказочника из Финляндии Сакария Сатапелиуса, сотворившего на шведском языке, а также сказочную эпопею своей соотечественницы Сельмы Лагерлев удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции. Всю жизнь помнит она, какое впечатление произвели на нее сказки Андерсона: огнива, маленький Клаус и Большой Клаус. А гадкий утенок, Андерсон для Лингрен, учитель и величайший гений, самый замечательный скандинавский сказочник. Тогда в детстве, быть может, под влиянием прочитанного, нечто сказочное мерещилось Астрид в старушках, живших неподалеку в бедных домишках и в бродягах на проселочной дороге. А может быть, это происходило потому, что маленькие Эриксоны были напичканы историями о привидениях и призраках, которые слышали от бабушки Иды. Вообще, в роду бабушки Иды были замечательные рассказчики, с большим чувством юмора. И этот дар перешел не только к ее сыну Самуэлю Августу и внучке Астрид, но и к другим детям Эриксонов. Брат Гуннар стал членом Риксдага, шведского парламента. Он писал ироничные, остроумные политические сатиры. Сестра Стина стала переводчицей. Ингейер – журналисткой. Не случайно Самуэль Август говаривал «Удивительные у меня дети. Все работают со словами» как могло такое получиться в одной семье. Детская фантазия Астрид, ее брата и сестер, окрашивала их будничную жизнь в праздничные цвета, а ее сказочностью. Вот пример. Однажды утром в апреле случилось чудо. Астрид и Гуннар зашли в свинарник посмотреть на новорожденных поросят. Подле большой свиньи на соломе теснился десяток крошечных поросят. И вдруг детям показалось, что в углу они видят еще и новорожденного зеленого дракончика с маленькими злыми глазками. А дальше уже заработала безудержная детская фантазия. «Что это такое?» — спросил Гуннор. Он был так удивлен, что почти не мог говорить. «Кажется, это дракон», — ответила Астрид. «У свиньи родилось десять поросят и один дракон». И вот началась новая игра. Каждый день Астрид с Гуннером носили дракончику в корзинке еду — Огарки свечей, шнурки, пробки и прочее, что, как им казалось, нравится драконам. Игра продолжалась до тех пор, пока не надоело детям, и тогда дракончик исчез. Но, тем не менее, прощание с ним оказалось грустным. В тот вечер свинью с поросятами выпустили на пастбище. Гуннар и Астрид присматривали за ними. Было холодно, дети замерзли. Они прыгали, чтобы согреться, и вдруг к Астрид подошел дракончик. Он приложил холодную лапку к щеке девочки – Его красные глазки были полны слез. И неожиданно, вот чудо, он полетел. Постепенно дракончик превратился в маленькую черную точку на фоне огненно-красного солнца. А дети услыхали, что он поет. Поет звонким, тоненьким голоском. В тот вечер Астрид не стала, как обычно, читать сказку. Она лежала под одеялом и оплакивала зеленого дракончика. Вот какое чудо Астрид придумала вместе с братом, И позднее описала в сказке «Дракон с красными глазками». Именно в детстве писательницы истоки всего ее творчества. А началось все на кухне у Кристин. 7 августа 1914 года в Народной школе города Виммербю записывали в подготовительные классы новых учеников. Когда называли имя ребенка, он выходил вперед и вставал возле кафедры. Среди детей была девочка, очень живая, с косичками-крендельками, в клетчатом платьице – Звали девочку Астрид Эриксон. Когда произнесли ее имя, Астрид заплакала. Так началась школьная жизнь Астрид в Виммербю, небольшом городке, где она уже не раз бывала с родителями на ярмарках и в церкви. Они покупали ей леденцы в той самой лавке, где позднее Пиппи длинный чулок дважды купит по 18 килограммов леденцов. Астрид любила школу. «Ой, до чего весело ходить в школу!» воскликнет позднее в одной из своих повестей Лингрен. Весело, когда у тебя есть грифельная доска и мелки и пенал, а потом вздохнет. Скорее бы каникулы. Свою первую учительницу, старомодную, строгую, добрую, лишь к детям из хороших домов, Астрид не взлюбила. Мало полезного и интересного могла рассказать она. А некоторые учителя попросту пускали в ход розги. И тем не менее, хотя учителей в книгах Лингрен мало, они почти всегда молодые, веселые, добрые и приветливые. И, наверное, этим читатели больше всего обязаны любимой учительнице, которая появилась у Астрид в третьем классе. Подумать только! Учительница позволяла ребятам вылезать на крышу и сидеть там. Такое никогда не забывается. А лазать на крышу и на деревья для школьницы Астрид по-прежнему было величайшим удовольствием. И в этом увлекательном занятии с ней могла соперничать разве что подруга Анны Мари, с которой Астрид встретилась в школе. Анны Мари все называли ласково и непонятно – Мадикен. Мадикен была невероятная выдумщица, но и Астрид ничуть не уступала ей. В сказках о привидениях, которые девочка рассказывала брату и сестрам, в ее школьных сочинениях буйно расцветала фантазия будущей сказочницы. Впоследствии Лингрен напишет книги «Мадикен» 1968 год и «Мадикен и Пимс из Юнибаккина» 1976 год – В которых расскажет о приключениях подруги своего детства. Литературный Дарлингрен привлек внимание учителя шведского языка. Можно сказать, он первый обнаружил писательский талант девочки. Не случайно все ее сочинения читали в классе вслух, а одно из них «Жизнь в нашей усадьбе», написанное Астрид в 13 лет, опубликовали в городской газете «Вимербютиднинг». После такого события девочку стали дразнить сельмай Лагерлёв в городке Вимербю и так досаждали ей, что по этой или другой причине Астриту прямо решила. Уж писательницей она во всяком случае ни за что не станет. Зато она по-прежнему была замечательной читательницей. Когда девочке исполнилось 10 лет, она записалась в школьную библиотеку, где брала на дом книги, каких только там не было. От «Одиссея» поэмы греческого певца Гомера До приключенческих романов Даниэля Дефо и Робинзон Круза, Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», Фенемора Купера «Последний из магикан», Марка Твена «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна» и многих-многих других чудесных книг. Астрид очень нравились и научно-фантастические романы Жуля Верна, и книга Гарри Бичерстоу «Хижина дяди Тома». Астрид не могла оторваться от книги «Остров сокровищ» и как оплакивала дядюшку Тома как дрожала вместе с Томом Сойером и Бекки Тэтчер в подземной пещере, и как смеялась, когда пьяный отец Гека Фина полетел вверх тормашками, наткнувшись на бочонок со свининой. Жадное любопытство девочки вызывали не только книги, но и все, что происходило в городке. В октябре 1919 года в местной газете «Виммербюдтиддинг» Появилось объявление о том, что все желающие могут осмотреть за пять крон аэроплан и даже полетать на нем, если у них найдется сто крон. Но полетать на аэроплане смог лишь один крупный торговец, у которого оказались такие большие деньги – целых 100 крон. У детей же не нашлось и пяти, но желание осмотреть аэроплан было так велико, что школьники пошли на хитрость. Они свернули афишки красного цвета, которые разбрасывали в тот день, и по этим билетикам, похожим на настоящие, ребят пропускали за ограждение, и они долго наблюдали за полетами. Это было потрясением. Между тем школьная жизнь продолжалась. В реальное училище, большое красное кирпичное здание с гулкими ступенями и изречением на фасаде, благочестие, порядок и прилежание, Астрид, как и другие дети Эриксонов, пошла неохотно. Но там уже училась Анны мари Мадикен, и Астрид смирилась. Училась она легко, но зубрилкой не была. Наступило отрочество, а с ним пришла и странная грусть. Обратим внимание, когда Астрид рассказывает о своем детстве, все ярко и празднично. Игры, забавы, краски, запахи. Книги писательницы о детстве полны радости и веселья, которая ключом била в годы ее жизни в несе Совсем иное у нее годы отрочества. Когда Астрид училась в реальном училище, она часто бывала печально и думала, что очень некрасиво. Она даже завидовала Мадикен, которая была смертельно влюблена в красавца трубачиста, женатого и с кучей детей. Для Астрид, как и для большинства подростков, это был трудный период. Со взрослыми ей было сложно, появилось взаимное непонимание. Родителям она подчинялась с неохотой и даже начала тяготиться их опекой. Ханна и Самуэль Август были недовольны, когда в старших классах она подружилась с городскими детьми, которые, как казалось родителям, не были приучены к работе. Школьные товарищи Астрид рассказывали, что ей не разрешали уходить из дому, пока она не выполнит все свои обязанности. В 16 лет Астрид сдала экзамены с хорошими оценками. Сильнее всего она была в шведском языке. В городе знали, что старшая дочь Эриксонов из Несса прекрасно пишет, и через год ей предложили место корректора в газете Вимербютиднинг. Можно представить себе, как это было скучно для живой и подвижной Астрид. Кроме того, она должна была писать небольшие репортажи о местных событиях, рождениях, свадьбах и похоронах. Работа Астрид, хотя и не всегда интересная, давала заработок. И в эти годы у нее появилась известная самостоятельность – Она не всегда считалась с мнением матери, убегала по вечерам из дому, любила народные пляски, джазовую музыку. Астрид первой в Вимербю в семнадцать лет решилась остричь волосы. Это было событие. К ней подходили и просили снять шляпу, чтобы посмотреть, как выглядит стрижка, и восхищались ее новой прической. Астрид позвонила домой и сообщила отцу, что постригла волосы. «Тогда нечего тебе возвращаться домой», — глухим голосом сказал он. Но когда она все же вернулась и села на кухне на стул, наступила мертвая тишина. Никто не произнес ни слова. Все только молча ходили вокруг Астрид. Летом 1925 года Астрид отправилась пешком с несколькими девушками в провинцию Эстер-Йотланд и описала это интересное путешествие в газете «Виммербютиднинг». Вместе со своими спутницами она побывала в усадьбе известной шведской романистки Эллен Кей. Приняли девушек не очень гостеприимно. Но перед ней отворилась дверь в какой-то новый мир. Она увидела человека, который создает книги. И навсегда запомнилась Астрид старинное изречение на стене в гостиной Эллен Кей. День, равный целой жизни. Астрид запомнила эти слова, и они стали впоследствии названием одной из центральных глав ее повести «Мы на острове Сальткрока». Путешествием в Вестер-Йотланд кончилось детство и отрочество Астрид. Кончилась ее жизнь в Смоланде. Тому, у кого было такое чудесное детство, как у шведской писательницы, все, что было потом, кажется зачастую бледным и не очень интересным. Быть может, там, где кончается детство, пора бы и закончить описание жизни Линдгрен. Сама она в своих воспоминаниях, письмах, интервью мало говорит о себе взрослой, хотя и в это время в ее жизни происходит много важных событий. Когда Астрид Эриксон исполнилось 18 лет, она перебралась в поисках работы в столицу Швеции – Стокгольм. Астрид сама впоследствии считала это большим переломом в своей судьбе, и действительно это так. Однако в Стокгольме Астрид пришлось нелегко. Она была очень бедна и никого в столице не знала. Будущая писательница сняла комнату и стала изучать машинопись и стенографию. Будни проходили в работе и учебе, а в воскресные дни она особенно остро ощущала свое одиночество и могли ей помочь только книги. Астрид отыскала городскую библиотеку и попросила там роман знаменитого норвежского писателя Кнута Гамсуна «Голод». Когда библиотекарь объяснил девушке, что на оформление читательского формуляра понадобится несколько дней, Астрид не выдержала и разрыдалась. Библиотекарь был удивлен, откуда ему было знать, что ей виделось длинное одинокое воскресенье. Она не голодала так жестоко, как герои Гамсуна, но в Стокгольме Астрид никогда не была сыта. И письма, которые она писала домой, полны отчаяния и мрачного юмора, серьезных размышлений и шуток. Особенно письма к близкому ей по возрасту и очень любимому брату Гуннору. «Я одинока и бедна. Одинока, потому что так оно и есть, а бедна, потому что все мое имущество состоит из одного датского эра. Я страшусь наступающей зимы». Жизнь Астрид была трудной еще и потому, что она не могла взять к себе своего маленького сына Ларса, Ласса, как она его называла. Да, к этому времени у нее уже был сын, которого пришлось отдать на воспитание в знакомую семью, жившую в Копенгагене, в Дании. Лассе было в те годы хорошо, зато ей плохо. Через некоторое время Астрид представилась возможность получить место в конторе, где нужна была искусная машинистка и стенографистка. Но опыт оказался неудачным. Текст она напечатала плохо, и Астрид ушла, не дождавшись работодательницы. Со свойственным ей юмором она рассказывает позднее в одном из интервью. «Теперь, когда прошло столько времени, я по-настоящему огорчена тем, что не видела выражения лица той дамы, когда она пришла и увидела текст, который напечатала искусная машинистка». Астрид все-таки получила место секретарши в радиоотделении шведского книготоргового центра. Никто не знал, как трудно жилось Астрид Эриксон из Виммербю. Лишь только ей удавалось скопить деньги на билет, она ехала в Копенгаген к сыну. Ее жалование было 50 крон в месяц, не очень большие деньги. И часто ездить в Копенгаген, чего ей хотелось больше всего на свете, она не могла. А один раз, в 1928 году, Астрид не удалось получить свободный день для поездки в Копенгаген. Она отправилась к сыну, никого не спросив, и ее уволили с работы. Потом ее приняли на должность редактора туристского справочника, издаваемого Королевским обществом автомобилистов. Когда справочник был готов, Астрид помогли найти новую работу в этом обществе. Шефом ее стал Стурер Лингрен. Существование конторщиц было сурово, особенно одиноких приезжих девушек. В письмах к родителям Астрид рассказывает, с каким нетерпением ждет посылки из дому. Бабушка Ида однажды прислала ей продукты и одну крону. В ответ Астрид написала ей «Здесь, в Стокгольме, бывают минуты, когда думаешь, что крона – вершина богатства, и твоя крона, бабушка, пришла именно в такую минуту». Астрид долго колебалась, пустить ли эту крону на трамвайные билеты или постричь за 50 эры волосы, но в конце концов потратила деньги на кофе и венские булочки. Однажды Астрид довелось посетить детский дом, где жила маленькая дочка одной из ее подруг. В детском доме, увидев незнакомую женщину, Ребята сразу кинулись к ней. Леденцы, привезенные для девочки, разделили на всех. Астрид взяла малютку на руки. Та молча плакала. Между тем женщина, воспитывавшая маленького Ларса в Копенгагене, заболела, и, как несложно это было, Астрид пришлось взять сына в декабре 1929 года в Стокгольм. Весной 1930 года они уехали в Нес. Это было счастливое время для Астрид и Лассы. Наконец-то они вернулись домой, где у мальчика оказалось вдруг столько родственников. Сначала Ласса держался за мамину юбку, а потом стал свободно бегать, куда ему вздумается. А сколько было в Нессе диковинных животных и птиц. Но пришло время расставаться, и Астрид уехала, оставив малыша на попечение Гунна, Растины, Самуэля Августа и Ханны. Целый год прожил ребенок в Нессе. Астрид, между тем, работала в конторе, где ее очень ценили, особенно шеф Стуре Лингрен. Весной 1931 года Астрид Эриксон вышла за него замуж и стала Астрид Лингрен. Пройдет время, и это имя облетит весь мир. Астрид и Стуры поселились в небольшой двухкомнатной квартире. Астрид ушла со службы и, хотя занималась домашним хозяйством и воспитывала Лассе, успевала редактировать дома книги. Через три года у супругов Лингрен родилась дочь Карин. И она была совсем не такая мама, которая тихонько сидела на скамейке в парке и смотрела на своих играющих детей – Рассказывал об Астрид ее сын Ларс Линдгрен. Она хотела играть сама, и я подозреваю, что ей было так же весело, как и мне. Астрид была чудесная мать, любящая, внимательная, заботливая. Она не только играла со своими детьми, но и подробно рассказывала в письмах о том, как растет ее дочь Карин, как она спит, кричит или печет, сколько у нее зубов. Но любовь к детям, забота о семье не заслоняют от Линдгрен того, что происходит в Швеции и во всем мире. А время наступало тревожное. Над Европой сгущались тучи. 1 сентября 1939 года Астрид начинает вести дневник, названный ею военным. Ей хотелось осмыслить и запечатлеть все происходящее в мире. «Сегодня началась война», — пишет она на первой странице дневника. Никто не хотел верить этому. Рано утром немцы бомбили многие польские города и вторгаются в Польшу. Ее дневник пронизан ненавистью к насилию, нацизму и Гитлеру. Уже на второй день войны, 2 сентября 1939 года, Лингрен замечает, суд истории над Адольфом Гитлером должен быть ужасен. И в дальнейшем она с негодованием рассказывает о зверствах фашистов, сравнивает Гитлера с диким зверем, называет его губителем собственного народа. Адвокат Харри Сёдерман, который осенью 1940 года пригласил Астрид работать в его конторе стенографисткой, имел доступ к секретной информации о положении в мире. И Астрид вместе с ним раньше других узнавала о событиях в Европе. Особенно волновали будущую писательницу известия об убитых детях. «Как должно быть страдают бедные матери на этом безумном земном шаре», записывает она в дневнике. Линдгрен понимала, насколько лучше жилось шведам по сравнению со всеми борющимися и страдающими народами. Она понимала также, что даже сохранившая нейтралитет Швеция может разделить участь оккупированных Данией и Норвегии. Лингрен возмущали шведы, защищавшие нацизм. А такие были. Они не протестовали против уступок шведского правительства гитлеровцам. В частности, против того, что разрешены транзиты, проезд немецких войск через Швецию. Лингрен с волнением описывает ужас, охвативший множество шведов при известии о том, что немецкие корабли прошли мимо шведского острова Готланд. В Стокгольме не хватает продуктов, но Лингрен переживает в это время за русских и французских военнопленных в немецких портах, которые страшно голодают. Думая о том, что будет, когда кончится война, она с грустью пишет «Мир не вернет матерям сыновей, а детям родителей». После войны Астрид стала вести дневник не очень регулярно. Тем не менее, она записывала под Новый год или же в конце весны, лета и осени все самые важные события, которые произошли в мире и в семье Лингрен и это имело для нее неоценимое значение. В Астрид подспудно шло накопление творческих сил. Она ощущала непреодолимую потребность писать, и дневник был своего рода подступом к литературному труду, своеобразной школой. Все эти годы Лингрен сочиняла коротенькие сказки, которые печатались в детских газетах и рождественских приложениях к ним. Однажды ей вернули ненапечатанными три произведения, на одном из которых была пометка – «Девочка умеет писать, двух мнений быть не может». Астрид показала, что такая пометка на отвергнутой рукописи выглядела чуточку странной, но она продолжала упорно работать и посылать рукописи в издательство. Как-то в сентябре 1944 года известная шведская писательница Марика Шорнстед, библиотекарь и литератор Эльса Олениус и директор недавно открытого издательства Рабен Шогрен, Ханс Рабен сидели в одной из комнат этого маленького издательства и обсуждали рукописи, присланные на конкурс. Вторую премию решено было дать книге «Брит Мари изливает душу», которая показалась им лучше остальных книг для девочек. Предстояло узнать, кто написал эту повесть, так как рукописи присылались анонимно, без фамилии автора. Перед тем, как вскрыть конверт с фамилией автора, Рабен сказал, «Только бы это был настоящий писатель, а не кто-нибудь из неизвестных нам начинающих». В комнате стояла мертвая тишина. Рабен вынул записку с фамилией и, вздохнув, произнес. «Это обычная домашняя хозяйка. Вот, читайте». И Олениус прочитал. «Фру Астрид Лингран. «Жаль», — сказал Рабен. Его огорчение можно было понять. Детская литература считалась тогда как бы литературой второго сорта и ценилась гораздо ниже литературы для взрослых. Профессиональных писателей, создающих книги для детей и юношества, попросту не было. В издательство присылали рукописи учителя, адвокаты, инженеры, которые писали в свободное от работы время, отчасти ради дополнительного заработка. Олениус позвонила Лингрен по телефону и предложила внести некоторые изменения в рукопись. Через неделю в детскую библиотеку, где служила Олениус, пришла Астрид. Невысокая, в коричневом пальто, с маленьким беретом на голове, она выглядела моложе своих 38 лет. Эльзе она казалась похожей на птичку. С первой же минуты между Олениус и писательницей установились добрые отношения. у Астрид был не очень счастливый. В ее семье начинались болезни, невзгоды. Она рассказала Олениусу, что дома в ящике бюро у нее лежит еще одна рукопись, которую отвергло другое издательство. Это была книга о Пиппе «Длинный чулок». Через год издательство Робен Щегрен объявило новый конкурс на лучшую детскую книгу. Лингрен представила кроме Пиппи «Длинный чулок» книги о детях из Буллербю. Первую премию получила Пиппи, а книги о детях из Буллербю были куплены для издания. Книга о Пиппи, встреченная по-разному разными людьми и наделавшая много шуму, бурно раскупалась. Пиппи «Длинный чулок» спасла издательство от финансового краха во время кризиса. С тех пор Лингрен написала по ее выражению целую лавину книг и стала не просто писательницей, а знаменитой писательницей. «Однажды неистощимая на шутки писательница поместила в своем дневнике фотографию платья, купленного на одну из полученных премий, и запись. Я стала чуть-чуть довольно знаменитой». Когда Лингрен получила медаль Нильса Хольгерсона, это была первая официальная премия автору книг для юношества. В постановлении жюри, наградившего Лингрен международной золотой медалью Ханса Кристиана Андерсона, говорилось, что она первый детский писатель, получивший такую высокую международную премию. Там отмечался юмор писательницы, умение видеть мир глазами детей. На всю жизнь запомнила Лингрен, какая торжественная обстановка царила в Палаце Векья во Флоренции, когда ей вручали эту золотую медаль. Весь зал был точно сказка. Герольды в средневековых одеждах трубили в фанфары. Да, это был великолепный праздник. Лингрен не только замечательная писательница, она прекрасный редактор. Почти четверть века работала она в издательстве рабен По утрам писала свои произведения, а днем редактировала чужие. В самом деле, многие лучшие шведские книги для детей увидели свет благодаря ее тонкому редакторскому чутью. Немало писателей нашли свой путь с помощью доброжелательных и мудрых советов Линдгрен. В Стокгольме на тихой улице Тегнера стоит самый обыкновенный дом. Он ничем не отличается от окружающих его строений. Вместе с тем дом этот не совсем обычен. Он обладает почти сказочной притягательной силой, особенно для детворы. Ведь именно здесь, в одном из крупнейших издательств Швеции Робен Шегрен, которая еще недавно находилась на улице Тегнера, появились на свет многие замечательные произведения Линдгрен. Еще в 1968 году, когда она работала в издательстве, там можно было увидеть ее кабинет, который казался настоящим музеем. Все было обычно и в то же время по-сказочному волшебно в этой небольшой светлой комнате. Письменный стол Лингрен, вдоль стен невысокие шкафы, своего рода музейные витрины. В одних, тесно прижавшись друг к другу веселыми разноцветными корешками, стояли книги знаменитой писательницы, появившиеся в Швеции. В других – многочисленные переводы произведений Лингрен на иностранные языки, в том числе и на русский. В-третьих – рецензии. Но не те, которые печатаются в газетах и журналах. Рецензии присылают Лингрен ребята из Швеции и со всего мира – Это детские рисунки и всевозможные поделки из пластилина, дерева, картона – отклики ребят на прочитанное. Они изображают любимых героев – Пиппи, Малыша и Карлсона, Мио, Расмусов, Калли Блумквиста, Эмиля, Малышку Червин, Лотту с улицы Бузатеров, Мадикин. Более четверти века назад Лингрен рассталась с работой в издательстве. Отметить ее долголетнее служение детской литературе собрались коллеги, почитатели и друзья – но всех ее читателей просто не мог бы вместить Большой зал театра в Стокгольме, где состоялся вечер в ее честь. Она стала необычайно популярной, а успех ее велик и заслужен. Да, уже в начале 1970-х годов писательница была очень знаменита. Ее книги переводили на иностранные языки, экранизировали. Более десяти лет она вела по радио популярную программу «20 вопросов». Виммербю, куда она часто приезжает, Именем Астрид Лингрен названа школа, а некоторые улицы и переулки также переименованы в честь писательницы и ее героев. Там встречаются улицы Астрид Лингрен и Калли Блумквиста, переулки Эмиля из Лённеберги и его сестры маленькой Иды. Школа имени Астрид Лингрен есть и в Германии. По подсчетам некоторых издателей – Из книг шведской писательницы можно сложить 175 эйфелевых башен, поставленных друг на друга, или опоясать ее произведениями земной шар в три ряда. В США самым большим успехом пользуется Пиппи, в нашей стране малыши Карлсон. Лингрен же больше всего любит Эмиля из Лённеберги. В России писательница пользуется огромной известностью. «Тайна успехов Лингрен», — писала литературная газета, — в ее способности проникать в мир ребенка и понимать детскую психологию и в любви к детям, которая пронизывает ее произведения. После трудной жизни, пройденной Лингрен, деньги, полученные за многочисленные издания ее книг, сделали писательницу состоятельной, но ни слава, ни деньги не поколебали ее жизненных устоев. Ее личные потребности очень скромны. Живет Лингрен все на той же самой улице, в том же доме, в котором ее семья обосновалась во время войны, когда Стур Лингрен стал директором фирмы. Летом писательница, как и много лет тому назад, перебирается в тот же самый дом в Фурусунде среди шхер, которые так прекрасно описаны в ее книге «Мы на острове Сальт-Крока. Живет Лингрен одна. Ее муж Стура умер в 1952 году. Сын давно женился, вышла замуж и Карен. Но с писательницей всегда Карлсон, Пиппи, Эмиль, Калле, Мио, Червин, все три Расмуса, Лотта, Ронья, братья Львиное Сердце, Дети из Буллербю, из Солнечной Полянки и все дети мира. Для семерых своих внуков, да, их у нее семеро, а сейчас уже подрастают и девять правнуков, и для других детей она писала свои книги. Лингрен по-прежнему любит природу. На вопрос о том, что она ценит в жизни, писательница ответила. «Я люблю одиночество и люблю книги. Я люблю свою работу. Мне нравится театр и кино. Я люблю путешествовать и люблю возвращаться после путешествий домой». И еще я люблю детей. Самые лучшие писатели, по мнению Лингрен, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Гёте, Андерсон, Топелиус и Лагерлев. Русская классическая литература для нее выше всякой другой. В библиотеке Лингрен десятки произведений, которые она высоко ценит. Среди них трилогия горького детства «В людях моей университеты», «Голод Гамсуна» и «Фауст Гёте». Иных шведских писателей удивляет, что Лингрен любит таких разных, непохожих друг на друга художников. А между тем, по ее глубокому убеждению, их книги имеют между собой много общего. Это не только высочайшие литературные достоинства произведений, но и их глубокий гуманизм. Понимаю, конечно, говорит Лингрен, что речь идет о вершинах мировой литературы, достичь которых можно только в мечтах. Но ведь каждый писатель, если он действительно писатель, должен вкладывать в свои произведения частичку собственного сердца должен стремиться передать тем, для кого он пишет, то, что дорого ему самому. Сама Лингрен вкладывает в свои книги громадную частичку собственного сердца. Она верит в великую воспитательную силу слова. И поэтому, когда ее спросили, есть ли у книги будущее, она ответила, не раздумывая. С таким же успехом можно спросить, есть ли будущее у хлеба, у розы, у детской песенки, у майского дождя. Лучше спросить, есть ли будущее у человека. Если оно есть у человека, оно есть и у книги. Потому что если однажды мы научились черпать радость и утешение в книгах, нам без этого не обойтись. Для многих, многих книги также нужны, как хлеб и соль. И так будет, сколько бы ни изобретали замысловатых кассет и телевизоров и других заменителей. В человеческом мозгу хранятся книжные сокровища, которые не умрут. Они все там. «Одиссея» и «Божественная комедия», «Война и мир» и Дэвид Копперфильд. Работает Лингрен самозабвенно, и в минуту вдохновения мечтает только о том, чтобы ее оставили в покое. Но, к сожалению, писательницу часто отрывают от работы. Ведь Лингрен – личность чрезвычайно авторитетная, и многие обращаются к ней за советом и помощью. А друзья – даже с бытовыми просьбами. Она охотно помогает, но ей бывает очень трудно. «Как раз сейчас, – как-то писала она, – я пытаюсь выкроить время для новой книги. В Стокгольме это абсолютно невозможно». Я должна уехать на дачу в Фурусунде. Садится писательница за работу очень рано, чтобы услышать сказку и работать в абсолютной тишине. Но иногда бывает так, что ее герои в один миг перестают двигаться и застывают, будто экспонаты музея восковых фигур. Линдгрен удивлена, огорчена, постепенно ее охватывает раздражение. Да делайте же что-нибудь, черт побери, кричит она. Иной раз герои не желают слушаться, и тогда работа прекращается. Но чаще проходит некоторое время, и вот, будто кто-то невидимый нажал некую таинственную кнопку, сцена, стоящая перед глазами писательницы, вновь оживает. Хвостунишка Карлсон взлетает над островерхими крышами, малыш подметает в домике Карлслана ореховую скорлупу, а озорник Эмиль из Леннеберги сует голову в супницу. И тогда Лингрен берется за перо и начинает записывать. Пишет она быстро, а затем снова и снова переписывает рукопись. Причем каждую главу Лингрен обсуждает сама с собой, пока не почувствует, что глава совершенно готова. Тогда лишь она садится за пишущую машинку и быстро перепечатывает все начисто, ничего не меняя. 14 ноября 1982 года писательнице исполнилось 75 лет. Но Лингрен не пожелала праздновать свой великий, как она иронически написала, юбилей потому что, со свойственным ей юмором смеялась она, «Газета уже бредит моим невероятным возрастом». На время юбилея писательница уехала из Швеции, а когда вернулась, ее ожидали горы писем и поздравлений. Широко отмечалось во всем мире 80-летие со дня ее рождения в 1987 году, когда ее назвали «Лучшая в мире Астрид», по аналогии с «Лучшим в мире Карлсоном». Несмотря на свой невероятный возраст, Лингрен много путешествует. Долгое время она мечтала приехать в Советский Союз и в интервью советскому корреспонденту как-то сказала «По утрам я стенографирую, пишу я долго и не в Стокгольме, а в Фурусунде. Вдалеке плывут корабли, а я думаю, не прыгнуть ли мне на один из них и не поплыть ли в Советский Союз». Лингрен была счастлива, когда в марте 1965 года побывала на фестивале детских фильмов в Москве. Многие москвичи увидели тогда шведскую писательницу – Ее добрые пронзительно-голубые глаза, ее прекрасную улыбку. Через несколько лет Лингрен снова побывала в Москве. Шведской писательнице понравились любознательные русские дети. Особенное впечатление произвела на нее любовь россиян к чтению. А в октябре 1987 года Лингрен приехала в Ленинград. Она побывала в Петродворце, в Эрмитаже, в театре на спектакле «Пиппи, длинный чулок» и на концерте. Ее пресс-конференция в Доме дружбы народов собрала множество людей. Она не успевала давать автографы детям. А когда вечером вернулась в гостиницу «Европейская», где остановилась, Астрид сказала, «Я и не подозревала, что так популярна в вашей стране». Мне навсегда запомнилась эта первая встреча с Астрид Лингрен. С глубоким волнением ждала я ее в Ленинградском аэропорту, держа в вытянутой руке свою книгу о ней. Потом были и другие встречи. Теплоход Ильич, совершавший постоянные рейсы между Ленинградом и Стокгольмом, медленно подходил к причалу. Позади остались прекрасные стокгольмские шхеры, каменистой нитью обвивающие берега столицы Швеции. Очень волнуюсь, встретит меня Астрид или не встретит? Наверное, не встретит. Ей уже больше 80 лет. Но тут одна из пассажирок, высадившаяся раньше на берег, бежит ко мне навстречу с криком «Там Астрид!». И правда, Астрид стоит в зале ожидания, невысокая, стройная. Гордо посаженная голова, неповторимое, умное, чуть насмешливое лицо, молодые глаза. На ней брюки, на голове белая каскетка. С ней ее друг и секретарь Черстин Квинт, красивая современная женщина. Пассажиры, русские и иностранцы, узнают Лингрен, аплодируют ей. Она кивает головой. Астрид обнимает меня, я висну у нее на шее, забывая от волнения не только шведские, но и русские слова. Астрид непременно хочет нести мой чемодан, но все кончается тем, что мы вместе несем за ручки большую сумку. В машине немного прихожу в себя и начинаю отвечать на ее вопросы. Меня привозят в гостиницу при Союзе шведских писателей, где при виде лингрен начинается легкий переполох. И мы договариваемся, что в 17 часов я приеду к ней в гости. В 17 часов я поднялась на второй этаж ее дома против фасопарка, где она часто играла даже с незнакомыми детьми. Я увидела ее скромную красивую квартиру, все книги, опубликованные на десятках языков мира, среди них и на русском. Я беседовала с ней, она подарила мне свои новые книги, продолжение повестей об Эмилии из Лённеберге, свои фотографии. Я поняла, как трудно сейчас работать Астрид. Тем не менее, она продолжает писать сценарии по своим произведениям, участвует в киносъемках, много путешествует и чрезвычайно озабочена проблемами экологии в Швеции и во всем мире. Ее очень беспокоит скверное содержание домашних животных в Швеции, которым жилось так привольно во времена ее детства. Она рассказала о своей новой книге «Надеюсь, и моей корове когда-нибудь будет весело», где собраны все ее статьи и выступления, посвященные экологическим проблемам. Накануне отъезда я взяла у нее коротенькое интервью. Людмила Брауде. «Астрид, за последние два года ты трижды была в нашей стране. Изменилось ли что-нибудь, каковы твои впечатления?» Астрид Лингрен. У людей там теперь совсем другой вид, они стали свободней и уверенней. Людмила Брауде. Твои книги печатают у нас огромными тиражами, и ты необычайно популярна. Как ты к этому относишься? Астрид Лингрен. Я радуюсь тому, что меня знают, что дети читают мои книги. Людмила Брауде. Каковы твои дальнейшие планы? Астрид Лингрен. Я мало пишу. Когда издают столько книг, как у меня, становишься известным. Тебя больше переводят, и меньше остается времени писать. Ведь чтобы писать, надо думать. А думать нет времени. Много сил отнимает у меня борьба за экологию». Людмила Брауде. «Астрид, ленинградские ребята избрали тебя лауреатом журнала «Искорка» за 1988 год. Обрадовало ли тебя это известие и медаль журнала, которую я тебе привезла?» «Астрид Лингрен. Конечно, и медаль очень красивая». Я пошлю журналу-фотографию и пожелаю читателям-детям и журналу всего самого доброго. Я пригласила Астрид приехать в Ленинград. Она, думая о чем-то своем, ответила не очень определенно. Мы попрощались. Когда потом по телефону я благодарила Астрид за гостеприимство, голос ее снова звучал очень весело. И она, поддразнивая меня, поправляла звукосочетание «нг», которое мне не очень дается. Я обещала исправиться к следующей встрече. Следующая наша встреча состоялась в феврале 1990 года в Стокгольме. Астрид была умудрена спокойна, весела, как всегда, внимательна и добра к своим гостям. Как хотелось встретиться с ней снова в Санкт-Петербурге. Но к нам она больше не приезжала, и все последующие наши встречи были в Стокгольме. Последняя наша встреча состоялась 17 июня 1996 года в Стокгольме когда у всех на устах было чудо и чудес, связанное с именем лучшей детской писательницы страны. Астрид Лингрен при жизни воздвигли два памятника, вернее три. Бронзовый бюст стоит в пяти кварталах от ее дома в парке Тегнера, где высится могучая бронзовая фигура Августа Стринберга, гордости Швеции. Астрид, которая пришла на открытие памятника, ощупала свое лицо и сказала, что будет приходить в парк поболтать сама с собой. А вот памятник в парке Юр Гордон, где множество разных аттракционов и увеселений, и где всегда толпится народ, другой. Задумчивая, погруженная в себя Астрид, в неизменном беретике, более близка к той, которую знают теперь, сидит в кресле с раскрытой книгой в руках. Книга эта «Братья Львиное Сердце». А на правой ее странице последние слова этой сказочной повести. Слова полные, как мне кажется, глубокого смысла для теперешней Астрид. «Я вижу свет». Я долго наблюдала, как дети разных возрастов, разного цвета кожи подходят и подбегают к памятнику «Была людная суббота», обнимают и целуют Астрид, сбираются и заползают к ней на колени. А теперь о третьем памятнике. В нескольких метрах от статуи Астрид в Юргордене стоит дом, на котором большими буквами написано Юнибакин, — «Июньская горка», и о котором в небольшом проспекте сказано, что это большой интригующий дом, дом, похожий на сказку. Это действительно так. Сначала входишь в большое помещение, там представлены имена крупнейших детских писателей Швеции, остроумно и интересно обозначенные на разных плакатах и на корешках больших книг, которые на самом деле представляют собой шкафчики, где посетители оставляют свои вещи. Потом зал, где можно послушать сказки и музыку, поиграть. И зал, где можно купить разные книги прекрасных сказочников мира и перевода книг, в основном Линдгрен, на разные языки, а также игрушки, изображающие героев книг Линдгрен, чаще всего Пиппи. И, наконец, сказочная железная дорога, придуманная молодым талантливым иллюстратором книжек-картинок писательницы Марит Тёрнквист. Садишься на скамейку поезда на станции Виммербю, и вот ты уже в мире книг Астрид Линдгрен. Перед тобой возникает дом, в котором живет Мадикин и коморка в подполье, которую крошка Нильс Карлсон снимают у крысы. Ты поднимаешься ввысь, пролетаешь над Стокгольмом и видишь маленький домик на крыше и самого Карлсона, и даже его захламленную комнатку. Пред тобой Лённеберга с поднятой на флагшток к маленькой Идой, и сам Эмили из Лённеберги на полке в шкафу, где валяются остатки съеденной им колбасы. Дракон Шакатла разевает свою страшную пасть и сражается насмерть со змеем Кармом. Молния раскалывает надвое разбойничий замок. Серые карлики и низцы толстогузки вместе с дикими витрами преследуют Ронью, дочь разбойника. А лес открывает свою чащу Ронии и ее другу Бирку. И все путешествие сопровождается глуховатым голосом самой Астрид, читающей отрывки из своих книг. Когда же поезд останавливается, то на большой площадке предстает дом вверх дном или вилла вверх тормашками, в которой живет Пиппи. Там можно сесть верхом на ее лошадь и поиграть с игрушечной обезьянкой, господином Нильсоном, И даже взрослому кажется, что он побывал в сказке. И это впечатление еще больше усилилось у тех, кто был на открытии двух последних памятников, потому что на открытии присутствовали король Карл XVI Густав и королева Сильвия. В беседе с Астрид, где мы в основном оживленно обсуждали легенды, связанные с ее именем, и новое издание ее собрания сочинений, которое выходит в Санкт-Петербурге в издательстве «Текст», я спросила Астрид, нравятся ли ей воздвигнутые в ее честь памятники, и как она ощущает себя, будучи столь знаменитой. Она не проявила особого интереса к этой теме, сказав неопределенно, ей кажется, что это не она. Гораздо больше внимания Лингрен со свойственной ей скромностью уделила дому «Июньская горка» и подтвердила, что дом назван так в честь ее книги «Мадикин и Пимс из Юнибакина. А совсем недавно стало известно, что именем Астрид Лингрен названа одна из вновь открытых звезд, и писательница обрадовалась, что наконец-то она будет летать. Астрид Лингрен не выронила ключ от ворот детства, она крепко держит его в руках, и ключ этот помогает ей отпирать ворота в разные уголки жизни. Да, какие только книги не пишет Лингрен. И сказочные, и приключенческие. Куда только не ведет она детей. И на маленький хутор, и в селение, и в Шхеры, в провинциальный городок, и в большой город Стокгольм. Вот она приводит детей в селение Буллербю и Леннебергу, которые и так похожи на Нес. И потому настроение этих книг, особенно о детях из Буллербю и об Эмиле из Лённеберге, счастливое. Они овеяны воспоминаниями о детстве писательницы. Целых три книги написала Лингрен о детях из Буллербю. «Все мы из Бюллербю», 1947 год. Снова о детях из Бюллербю, 1949. «Весело живется в Бюллербю», 1952 год. Об обычнейших детях в обычнейших обстоятельствах. Каждая книга состоит из множества главок, где рассказывается о самих детях, о том, как празднуют дни их рождения, как они прореживают репу, как ходят в школу, проводят летние каникулы, встречают Новый год, едут в гости, продают вишни и еще о многом-многом другом. Но что, на первый взгляд, особенного во всех этих историях и событиях? Чем объяснить, что еще в 1958 году первая книга трилогии выдержала целых 10 изданий? Необычна сама атмосфера книг о детях из Буллербю. Она доброжелательна и дружественная. В Буллербю все прекрасно относятся друг к друг другу, взрослые к детям, дети ко взрослым. Дети же крепко дружат между собой. А лучше всего, считает Лингрен, воспитывать детей трудом. Семилетняя Лиса сама убирает комнату, сама наводит чистоту. Вместе с подружкой Анной она, мечтая стать воспитательницей детей, ухаживает за маленькой Черстин. Все это, конечно, игра, но именно игра воспитывает в детях привычку трудиться, любовь к малышам и уважение к старикам. Игра воспитывает и фантазию детей. Девочки играют в свою будущую жизнь и даже распределяют, кто за кого выйдет замуж. А однажды Анна и Лиса, начитавшись сказок, решили превратить лягушку в заколдованного принца. Но тут же поссорились. Ведь принц-то один, а жениться на нем хотела каждая из девочек. Как же тут быть? Весело живется в Буллербю. Лингрен прекрасно знает мир детей. И они, ее истинные читатели, сразу понимают, что она хочет сказать в своей книге. Порою даже взрослые не в состоянии сразу оценить ее юмор. Самая живая реакция на него у ребенка. Однажды, в день книги, Лингрен пришлось выступать перед взрослыми. Она выбрала главу, в которой дети из Буллербю продают вишни у проселочной дороги. И когда она прочитала шуточную реплику о том, что вишни-лисы поедут за границу в животах у людей, купивших их, между тем, как сама девочка останется в Буллербю, в зале раздался громкий детский смех. «Там был всего один единственный ребенок, который засмеялся, потому что понял шутку писательницы». И вдруг неожиданно засмеялись и все взрослые. «Откуда берутся ее выдумки?» — спросила однажды про Лингрен ее друг, простая женщина из Смоланда. И уже через много лет, отвечая на этот вопрос, писательница сказала, «Мои выдумки не так уж удивительны. Они есть наверняка и в твоей голове». Конечно, выдумки были и в голове этой женщины, и в голове многих других, в том числе брата и сестер Лингрен. Но только она одна сумела в этих выдумках увидеть литературные сюжеты и с блеском воплотить их в слове. Интересно, что огромным успехом за пределами Швеции пользуются книги о детях из Буллербю с улицы Бузатеров и с острова Сальткрока. Об Эмиле из Лённеберге, о Кале Блунквесте, о Расмусе Понтусе и Глупыше и о Расмусе Бродяге, то есть произведения, описывающие сугубо шведскую среду, сугубо местный ландшафт. Подумать только — Ребята из Танзании читают о детях из Буллербю на одном из африканских языков – суахиле. А один австрийский мальчик желает узнать, существует ли на самом деле Буллербю, и если существует, то зачем же он живет в Вене. Однажды японские дети, приехавшие в Швецию, стали разыскивать Буллербю. Да и другие ребята просили писательницу сообщить, где находится этот хутор, иначе им придется искать его по всей стране. Лингрен и сама удивлена популярностью своих книг о детях из Буллербю. Вероятно, рассуждает Лингрен, что-то нравится ребятам других стран в Буллербю и на Сальт Кроке, что-то пробуждает там их фантазию. Не менее популярна в Швеции и за рубежом дилогия Лингрен «Дети с улицы Бузатера» в 1958 год и «Лотта с улицы Бузатера» в 1961 год, Рисующие, удивительные, доверительно-трогательные отношения между детьми и взрослыми. Книга проглатывается, как в детстве вкусный бутерброд с икрой, очаровывает своей непосредственностью и теплотой. «Эта книга охватывает целую жизнь ребенка, которую едва ли нарисуешь более сердечно и весело», — так писали критики о первой из этих повестей. Родствен книгам о детях из Бюллербю и сборник рассказов «Бойкая Кайса и другие дети. 1950 год», который в шведской прессе называют «изысканным и солнечным». Ряд рассказов, связанный со многими другими повестями Лингрен. Маленькая Ан из рассказа «Подвишней» богатством фантазии напоминает Пиппи -Пи Карлсона. В рассказе Укротители Смоланда главный герой так же храбр, как Эмиль из Леннеберге. Рассказ Спокойной ночи, господин Бродяга перекликается с книгой Расмус Бродяга. Есть в этом сборнике и дети-герои, помогающие взрослым, и дети, жертвующие собой ради других, Мэрит. Эти рассказы, по словам шведского критика, излучают тепло, сочувствие к людям и юмор, которыми так наслаждается большинство детей. Сама Лингрен считает, что ребята во всем мире похожи друг на друга. Очевидно, ей удалось уловить что-то важное в детской душе. Поэтому ребята узнают себя в ее произведениях. Они пишут ей «У тебя получается». Они верят ей. «Угадай, что натворил однажды Эмиль из Леннеберги? С отчаянием в голосе спросила Астрид Лингрен, плачущего внука. И мальчик тут же умолк. А не подозревавшая за минуту до этого о существовании своего будущего героя, писательница начала рассказывать о проделках упрямого и строптивого мальчишки из селения Лённеберга. Так родился Эмилис Лённеберги. И родился неожиданно, как почти все герои шведской писательницы. Постепенно мальчик этот обрел внешность, характер и стал отчаянно проказничать. О нем Лингрен и рассказала в трилогии Эмили Зленнеберге, 1963 год, «Новые похождения Эмиля и Зленнеберге, 1966 год», «Жив еще Эмили Зленнеберге, 1970 год». И сравнительно недавно появилась еще одна книга «Ида и Эмили Зленнеберге», состоящая из трех рассказов. «Как маленькой Иде пришлось стать проказницей, 1982 год», «Проделка Эмиля, номер 325, 1985 год» и Нечего жадничать, заявил Эмиль из Леннеберге, 1985 год. Аккуратная, домовитая мама Эмиля каждый день записывала проделки сына в синюю тетрадь: то Эмиль надевает на голову супницу, то вздергивает на флагшток сестренку Иду, то отправляется без спроса на хульцфредскую равнину, где, заработав пением немало денег, безудержно развлекается. А вот он залепляет тортом лицо бургомистра а пьяные вишни, которые мама велела ему выбросить на помойку. Когда же Эмиль пошел в школу, вся Берга замерла. Однако ничего особенного не случилось. Он по-прежнему проказничал, но только через день, ведь тогда дети учились не каждый день. Эмиль не только проказничал. Недаром некоторые из глав повествуют о тех редких днях его жизни, когда он наряду с разными мелкими проделками совершал и некоторые добрые дела. Эмиль вовсе не злой. Напротив, он пытается всем помочь но каждый раз попадает в просак. Он веселый, живой, хотя и очень легкомысленный мальчик, который, не задумываясь, поддается зову своего проказливого, увлекающегося характера. Не случайно одной из книг о своем любимом герое Эмиле Лингрен назвала «Жив еще Эмиль из Леннеберге». Да, он жив, и, может быть, как мечтала его мама, стал председателем муниципалитета. И не просто председателем, а справедливым и хорошим человеком. Шла Лингрен к книгам об Эмиле очень давно, с тех пор, как впервые услыхала рассказы отца о его собственном детстве. Многие из них писательница и воспроизвела в повести. Это ее отец Самуэль Август открывал ворота на дороге проезжим за несколько эры. Это он ловил раков. Отец был живым справочником Лингрен, когда она писала об Эмиле. Ведь он помнил все мелочи прежней жизни. Как люди одевались в давние времена, что они ели. Он помнил даже, какие были тогда цены. К рассказам отца добавились воспоминания о собственном детстве. В 1957 году вышла в свет повесть Лингрен «Расмус бродяга». В ней ожили, рассказывает писательница, те самые бродяги, которые стучались в нашу дверь по ночам и спрашивали, «Можно мне переночевать в хлеву?» Мы, дети, сидевшие на кухне, смотрели на этих людей, вытаращив глаза. Многие из бродяг были дружелюбны, разговорчивы и добры. Точь в точь, как Оскар в моей книге. Им было что порассказать, и они мне очень нравились. Когда я вспоминаю годы моего детства, мне кажется, что с тех пор минуло не менее ста лет, и мир так переменился с тех времен. Появись я на свет десятью годами позднее, мне бы никогда не написать эту книгу, потому что тогда бы я ничего не знала о той доисторической эпохе, когда на проселочных дорогах странствовали бродяги, и люди ездили не в автомобилях, а в повозках, запряженных лошадьми. Во всяком случае, мое детство можно считать счастливым, и когда я писала свою книгу «Расмус-бродяга», ощущение было такое, будто я вернулась в потерянный рай. Я вовсе не утверждаю, что этот мир был раем для меня. Как чудесно вернуться обратно, когда пишешь книгу. Как чудесно снова стать ребенком в этом раю. Лингрен не раз возвращалась памятью к людям времен детства. Еще до книги «Расмус-бродяга» она опубликовала рассказ «Спокойной ночи, господин бродяга» в котором ярко обрисовала встречу с рыцарем большой дороги, бродягой. Быть может, это был первый эскиз ее будущей большой книги о Расмусе. Вестерхага – приют, где живут сироты и дети бедняков, где обитает и Расмус. Сегодня им выдали чистые казенные рубашки, заставили старательно вымыть руки и уши. Но это внешнее благополучие в Вестерхаге не может обмануть посторонних, и женщина, приехавшая взять на воспитание ребенка, сразу замечает, что дети несчастны. Обо всем этом рассказывает нам Лингрен в повести «Расмус-бродяга», действие которое относится к началу XX века. В те времена для детей создавали дома трудолюбия, приюты. Газеты широко рекламировали их как убежище для сирот и детей-бедняков. На самом же деле в приютах детям жилось очень тяжело. Расмус бежит из приюта и готов бродить с Оскаром по дорогам. Как чудесно быть вольной птицей. Однако Лингрен постепенно развенчивает представление мальчика о бродяжничестве. Расмус узнает, что бродяга – самое бесправное в мире существо. Ведь любой полицейский может заподозрить его в чем угодно, схватить и с пристрастием допросить о том, что он делал в прошлый четверг. На Оскара падает подозрение в краже денег. Мир жесток. Вот к какому выводу приходит Расмус. Его мечты о счастливой свободной жизни разлетаются в прах. В действительности жизнь бродяги оказалась собачьей. С первого взгляда может показаться, что Лингрен написала детективную повесть. Не случайно после рассказа Расмуса о том, как два вора довели чуть ли не до смерти Фрухедберг, Оскар не верит мальчику, считая, что Расмус прочитал про все эти ужасы в приключенческой литературе. Действительно, в повести есть и ограбление и кассы, и нападение вооруженных молодчиков на беззащитную женщину, погони, выстрелы, жулики и полицейские. Вместе с тем Лингрен показывает весь ужас таинственных приключений, обрушившихся на маленького Расмуса. По сказочному вознаграждая мальчика, писательница довольно неожиданно наделяет Оскара домиком и женой. Так у Расмуса появляются отец и мать, Оскар и его жена. В книге Лингрен, близкой по своему настроению к лучшим произведениям Диккенса и Твена, проскальзывает мысль о том, что обездоленные и бесприютные дети станут счастливыми, если жалостливые богачи возьмут их на воспитание. Но сама же Лингрен показывает, как шатки эти мечты. Шведский критик Лоренс Ларсон справедливо написал о книге «Расмус-бродяга», что бродяги со шведской проселочной дороги, исчезнувшему ныне из благоденствующего общества Швеции, воздвигнут достойный памятник в образах Оскара и Расмуса. Когда в детстве Лингрен проходила мимо дома, в котором помещался полицейский участок городка Вимербю, ей наверняка и в голову не приходило, что когда-нибудь она расскажет о Вимербю. Только называться он будет «Лильчопинг» и «Об этом доме». И позднее, стенографируя лекции адвоката Харри Сёдермана, она, вероятно, не думала, что его рассуждение об особых приметах преступника она вложит в уста одного из своих героев Калли Блумквиста. В это время произведения детективного жанра заполонили на Западе как кино, так и литературу. Увлечение детективами проникло и в Швецию. На стенах домов замелькали афиши американских фильмов вроде «Гангстер-полицейский». Витрины книжных магазинов запестрели названиями: "Кровавая рука", "Убийца не ждет", на ярких обложках револьверы, трупы, зверские физиономии. А в это время в Швеции издана трилогия «Суперсыщик Кали Блумквест. «Суперсыщик Кали Блумквест рискует жизнью, и Кали Блумквест, и Расмус», которая резко выделяется среди такого рода книг своей талантливостью и психологизмом. Подросток из маленького провинциального городка Лильчопинг Кали Блумквест мечтал стать суперсыщиком. Для Калли выслеживание преступника сначала лишь увлекательная игра. Точь в точь, как другая любимая игра. В войну Алой и Белой Розы с ее идеалами рыцарства, защиты беспомощных и слабых. Но вот в Лиль Чопинге неожиданно появляется родственник Евы Лотты, дядя Эйнер. У то настоящий преступник. С игрой в сыщика покончено. Преследуя преступников, дети переживают множество приключений. Преступники разоблачены. А за помощь следствию Калли даже получает вознаграждение. Более трагично для детей кончается вторая книга трилогии Суперсыщик Кали Блумквест рискует жизнью. В городке произошло убийство, и жертвой его стал ростовщик Грен. В конце концов, дети снова помогают поймать преступника. Однако Кали сразу потерял всякое желание стать знаменитым сыщиком. В повести Кали Блумквест и Расмус снова действуют уже знакомые нам герои, да еще маленький Расмус. Только это совсем другой Расмус, а не те, о которых Линдгрен расскажет позже в книгах «Расмус, Понтус и Глупыш» и «Расмус, Бродяга». Расмус – сын известного изобретателя, профессора Расмуссона, приехавшего на отдых в Лильчопинг. Ребята здесь, как и в первых двух книгах, настоящие рыцари Алой и Белой Розы. На этот раз они сталкиваются с преступниками, похитившими Расмуса и его отца. Сначала смысл происходящего не доходит до ребят. Им кажется, что они смотрят скверный фильм из американской жизни. Ребята делают все возможное, чтобы освободить Расмуса и его отца, и добиваются своего. Преступники пойманы, и раскрыт секрет этой таинственной истории. Повести о Кале увлекательны и остроумны, как и все, что выходит из-под пера шведской писательницы. А в 1957 году Лингрен написала также книгу «Расмус, Понтус и глупыш». Здесь появился еще один «Расмус», но ничего общего со своими тесками он не имеет. Пожалуй, действительно ничего, кроме увлекательности образа мальчика. Герои всех этих книг связывают также необыкновенные приключения, неожиданно выпадающие на их долю. Встречи с ворами и убийцами, побеги, опасности. Приключения – это одна из сторон книги. Расмус, Понтус и Глупыш в значительной степени и школьная повесть – сатирически изображающие школьное преподавание и методы воспитания детей. Учителя, по мнению школьников, тюремные надсмотрщики, которые мешают развлекаться. Эта повесть также чрезвычайно психологична. Необычайно тонко описаны здесь и взаимоотношения детей и родителей. Нет слов, достаточно выразительных для того, чтобы воздать хвалу. Нужно встать и произнести речь в честь этой великолепной юношеской книги писала, захлебываясь от восторга, одна из шведских газет об этой повести, одной из самых юмористических у Лингрен. Герои повести Расмус и Понтус – веселые, находчивые и необычайно остроумные мальчишки. Они очень дружны, любят людей и животных. Колоритны портреты преступников – Альфреда и Эрнста. А описание жесткошерстной таксы глупыша, его внутреннего мира – одна из самых ярких удач Лингрен. «Книга Лингрен. Мы на острове Сальт крока 1964 год, особенно запомнилась маленьким и большим читателям благодаря ее главной героине по имени Карин Мария Элеонора Жозефина или попросту Малышка Червин, что значит «колбаска». Да, ее зовут Малышка Червин, и ее хорошо знают дети Швеции. А в 1965 году с ней познакомились и русские ребята. На фестивале детских кинофильмов в Москве, на котором присутствовала впервые посетившая нашу страну Линдгрен, демонстрировался фильм Малышка Червин, Боцман и Мозес. Маленьких москвичей увлек жизнерадостный фильм и Озорная девочка Червин. Позднее на основе сценария фильма выросла повесть Мы на острове Сальткрока. Вместе с этой книгой в мир детей Швеции и других стран вошел еще один уголок света. Островок Сальт-Крока. Казалось бы, все чудесно на таком благополучном с первого взгляда острове Сальткрока, куда приезжает стокгольмский писатель Мелькер Мелькерсон с дочерью Малин и сыновьями Николасом, Юханом и Пелли. Мелкие неурядицы, агент обманул писателя, и снятый дом оказался почти непригодным для жилья, не могут испортить светлого настроения стокгольмцев. Но неожиданно на острове разыгрываются горестные события, и только дружба детей и любовь к ним взрослых помогают их пережить. Три мира изобразила Лингрен в повести – мир детей, мир подростков и мир взрослых. И все они живут собственными интересами, все в заботах и делах. Но эти миры объединяет доброта, любовь к младшим и ко всему живому, глубокое понимание друг друга. И самое прекрасное – когда все они собираются вместе. Это хорошо выразил Пелли, говоря, что счастье жизни – это когда все вместе. Еще в первые годы жизни в Стокгольме Лингрен поняла, сколько на свете несчастных детей – Когда ее сын Лассе был маленьким, и будущая писательница гуляла с ним в парке, она видела, как часто малышей воспитывают руганью и даже побоями. Еще больше возмущали Лингрен неразумные требования некоторых педагогов в школе, где учились ее дети. Астрид сознательно встала на сторону малышей. И ее отношение к тем, кто делает детей несчастными, передалось и сыну. Тринадцать 13 лет Лассе с помощью Лингрен написал доклад, который был напечатан в одной из шведских газет. «Нелегко быть ребенком», – прочитал я в газете, – писал Ларс Лингрен, – и удивился, ведь не каждый день встречаешь такое, что действительно правда. «Нелегко быть ребенком», – нет, это трудно, ужасно трудно. Это значит, что надо ложиться, вставать, одеваться, есть, чистить зубы, сморкаться, когда это удобно взрослым, а не тогда, когда это удобно самому ребенку. Надо есть черствый хлеб, когда хочется свежего» и не моргнув глазом, мчаться в магазин как раз тогда, когда принялся за чтение интересной книги. Ларс часто думал, что было бы, если бы со взрослыми начали обращаться так же, как с детьми. Кроме того, взрослые любят постоянно приводить примеры из собственного детства. Послушать их, так во всей истории человечества не найдется такого скопища талантливых и хорошо воспитанных детей, как они. В то время, оказывается, у детей была всегда отличная дисциплина в школе и никаких замечаний. Дети сами чистили ботинки и стелили каждый день свою кровать. По утрам они мыли уши и полоскали горло холодной водой. Им нравилась свежая питательная пища, предпочтительно отварная рыба и зелень. Высшим удовольствием для них было ухаживать за младшими братьями и сестрами. «Мои дети», — уверял Ларс, — «если они у меня будут, не услышат никаких таких рассказов. Когда они придут домой на трясущихся от страха ногах со своими первыми замечаниями, я скажу им, Не переживайте, самый высший рекорд в Швеции по замечаниям поставил ваш папа. Ларс – достойный сын Лингрен. Ей всегда хочется приободрить ребенка, если он чувствует себя одиноким, обиженным, если взрослые бывают к нему невнимательны и несправедливы. Хорошо зная мир детских увлечений, она погружается в него вместе со своими героями и безудержно фантазирует. Сказочная, волшебная рождается в книгах Лингрен из игры, из выдумки самого ребенка. Если игрушечный аэроплан летает, а ребенок в силах поднять деревянную лошадку, значит может летать и человечек с пропеллером, а девочка в состоянии поднять настоящую лошадь. В мире фантазии Лингрен, который она называет самым большим из всех королевств, царят доброта и любовь. Он полон чудесных веселых приключений, игр и юмора. Там так прекрасно живется ребенку, который и сам может придумать невиданное королевство или вообразить себя героем прочитанной сказки. Одинокая Пиппи Длинный Чулок воображает себя негритянской принцессой и играет в сильную, богатую, любимую всеми детьми девочку. Как же появилась на свет Пиппе Длинный Чулок? Маленькая дочь Астрид Лингрен, которой было семь лет, лежала больная уже несколько месяцев и каждый вечер просила маму что-нибудь ей рассказать. Однажды Лингрен спросила ее, о чем тебе рассказать? Расскажи про Пиппи Длинный Чулок, ответила дочь. Это имя она придумала в ту самую минуту, И так как оно было необычным, Астрид тоже придумала подстать имени необычную девочку. Несколько лет подряд она регулярно рассказывала Карен о Пиппе. Но вот как-то вечером, когда шел снег, а на улицах было скользко, Лингрен упала и сломала ногу. Во время болезни она начала стенографировать свои истории о Пиппе, решив преподнести рукопись в подарок дочке ко дню рождения. А потом уже готовую рукопись отправила в издательство – Лингрен была абсолютно уверена, что книга ее всех удивит, и закончила свое сопроводительное письмо в издательство словами «Надеюсь, вы не поднимете тревогу в ведомстве по охране детей». Лингрен вернули рукопись назад, но год спустя, как известно, ее повесть-сказка получила первую премию. «Следовательно, решающий момент для моего творчества был тот, — заметила писательница, — когда я сидела у постели Карен, и она придумала имя героини». И еще, когда я поскользнулась и сломала ногу. Я имею обыкновение говорить, что, как писатель, я продукт каприза погоды. Ведь не поскользнись я тогда в гололедицу, я наверняка никогда не начала бы писать», шутливо завершила свой рассказ об этом событии Линдгрен. Содержание повестей сказок «Пиппи, длинный чулок, 1945 год», «Пиппи, длинный чулок, поднимается на корабль, 1946 год», Пиппи – длинный чулок на острове Кури-Куридута в 1948 год – несложно. В самом обычном шведском городке живет рыжая веселая девочка Пиппи. Пиппи бесстрашна, наделена изумительным даром фантазии и обладает огромной физической силой. Оказывается, Пиппи – негритянская принцесса. Она уезжает с отцом и со своими друзьями на сказочные острова, где дружит также с маленькими негритянскими ребятишками. А потом снова возвращается в Швецию. Но все, что происходит с Пиппи – ее мечта. Мечта одинокого, лишенного отца и матери ребенка. Необыкновенные рассказы Пиппи – самое обыкновенное вранье, в чем со свойственной сердечностью она тут же и признается. Пиппи – длинный чулок, умна и находчива, добра и человечна. Не обращая ни на кого внимания, живет она в мире своего детства, в особом мире справедливости и счастья. И, может быть, потому что этот мир так хорош, она не желает стать взрослой, то есть перейти в мир скучных мелких забот. Озорная и добрая Пиппи сродни другому выдающемуся герою детской литературы Тому Сойеру, которого так любила в детстве Лингрен. Тому Сойеру, о котором прекрасно сказал русский писатель Васильев, сравнив этого героя Марка Твена с его братом Сидом. «Такие, как Сид Сойер, не воруют варенье, не обманывают родных». Но именно Том Сойер найдет Бекки Тэтчер и протянет руку дружбы в трудную минуту и поддержит, и спасет. Так и Пиппи. И Лингрен верит в это, когда рассказывает. «У меня бывали случаи, когда иные не в меру чопорные мамаши упрекали меня. Вы, Астрид, дурно влияете на детей и описываете каких-то неугомонных озорников, сорванцов, чуть не анархистов. Я отвечаю в таких случаях. Все нормальные дети в той или иной мере озорники, а вы обратили бы внимание на другое». «У моих озорников доброе сердце, они прямодушные и честны, они верные и надежные друзья, которые в трудную минуту не растеряются, не повесят голову». А сравнительно недавно Лингрен шутливо заверил своих читателей, что до сих пор нигде не обнаружены следы сокрушающей деятельности Пиппи. Книги о Пиппе «Длинный чулок» имели невероятный успех – и вскоре были переведены на датский, финский, норвежский, исландский, немецкий, английский, французский, голландский и многие другие языки. А озорная пиппи часто изображается сидящей на северном полюсе земного шара, испещренного ее именем, написанным на разных языках. С восторгом встреченная детьми, эта повесть-сказка вызвала разноречивые мнения и споры среди взрослых. Однако наиболее проницательные читатели и критики по достоинству оценили талантливое произведение. А детская писательница из Швейцарии Лиза Тетцнер даже шутливо объяснилась Пиппе в любви. «Ты сказочно-очаровательна. Ты самая современная сказка, которую я долго искала. Сказка сегодняшних будней. Ни один ребенок не может и не будет тебе подражать, но он будет сравнивать себя с тобой и поверит в себя». Он воспринимает тебя как совершенно единственное в своем роде, но невероятно сказочное существо». Через несколько лет после выхода в свет повести сказки «Пиппи. Длинный чулок» один американский мальчик написал Астрид Лингрен, что очень любит эту ее книгу и что весь его класс хочет узнать, напишет ли она еще какую-нибудь. Трудно судить, было ли это прямым ответом на вопрос мальчика, но в 1955 году появилась новая повесть-сказка шведской писательницы «Малыш Карлсон, который живет на крыше». За ней последовали вторая и третья книги с теми же героями. С тех пор Карлсон с помощью своего пропеллера облетел весь мир, но прежде чем стать Карлсоном, он был господином Лилион Квастом из «Сказки в стране между светом и тьмой» и крошкой Нильсом Карлсоном из одноименной сказки. А случилось это так. Однажды дочка Линдгрен Карин, которая уже придумала имя Пиппи Длинный Чулок, неожиданно попросила маму «Расскажи про господина Лилион Кваста, только пусть он будет добрый дяденька и обязательно прилетает к детям, когда никого нет дома». И Лингрен тут же начала рассказ про господина Лилион Кваста, который прилетает к больному мальчику и уносит его в страну между светом и тьмой. Так появился первый летающий герой Лингрен. Одновременно она напечатала и сказку про крошку Нильса Карлсона. Обе эти сказки, предшествовавшие созданию трех книг о Карлсоне, вместе с семью другими вошли в сборник «Крошка Нильс Карлсон» 1949 год произведение этого сборника Лингрен широко вводит персонажей и мотивы народных сказок, домовых, эльфов, странных существ потустороннего мира. Но домовой здесь не наделен могуществом. Хотя в его силах превратить Бертеля в крошечного человечка, маленькая эльфа мечтает о любви короля, карлики Петра и Петра во всем похожи на обыкновенных детей. В потустороннем мире ходят трамваи и автобусы, кукла Мирабель ведет себя как избалованный ребенок, а деревянная кукушка, покинув часы, летает по городу и покупает подарки, так что шведский критик Мэри Эрвик не случайно называет многие произведения Линдгрен полусказками. А рецензент одной из шведских газет писал, «В час, когда она создавала свои сказки, гений поэзии летал над нею, и получилась книга, исполненная поэзией и очарования, юмора и серьезности». Затем с господином лильон Квастом и с крошкой Нильсом Карцелном что-то случилось – Господин Лильон Кваст снова прилетел, но на спине у него был уже пропеллер, и звали его Карлсоном, который живет на крыше. В детстве Лингрен знавала сапожника из Вимербю по прозвищу Карлсон, который сидит на бочке. И когда писательнице надо было переименовать господина Лильон Кваста, он по созвучию по ритму имени стал Карлсоном, который живет на крыше, хотя вообще-то не имел ничего общего с честным сапожником. Лингрен интересно рассказывает, как к ней впервые прилетел Карлсон. Я увидела его, вернее, сперва услышала что-то ночью, когда мне не спалось. Не спалось, может быть, потому что долго жужжало что-то за окном. А потом он улетел в комнату, сел на кровать и спросил, где найти малыша. Я протерла глаза. Нет, это не сон. На моей кровати в стокгольмской квартире сидел маленький толстенький человечек с пропеллером на спине и кнопкой на животе. «Кто ты?» – спросила я. «Почему ты ко мне прилетел?» «Я лучший в мире Карлсон, который живет на крыше», – ответил он. «А прилетел я к тебе, потому что ты написала книжку про Пиппи «Длинный чулок». Тогда я дала ему адрес малыша. Не назову этот адрес, потому что это тайна. Скажу только, что в том доме я жила когда-то в молодости. И Карлсон с тех пор там и поселился. Все это было именно так, и я готова в этом присягнуть на книге о Пиппе. Тайна адреса Карлсона заставила многих задуматься – А одна из стокгольмских газет поместила даже объявление. Сто тысяч крон тому, кто найдет крышу, на которой находится дом Карлсона. Такая реклама возмутила писательницу. Она сочла ее опасной. Сколько ребят начнут лазить по крышам? И, быть может, поэтому в одном из интервью Лингрен все же раскрывает точный адрес Карлсона. Стокгольм, улица Вулканусгатан, дом 12. В этом доме действительно когда-то жила сама Астрид и Карлсон, который живет на крыше», стал первой частью новой трилогии, созданной Лингрен. В 1962 году появилась вторая часть. «Карлсон, который живет на крыше», опять прилетел. Читатели буквально засыпали Астрид письмами, и многие спрашивали, существует ли Карлсон на самом деле. «Ну, конечно, существует», – смеясь ответила она. «Совсем недавно я его встретила, но он сделал вид, что не узнал меня и промчался мимо. И неудивительно». Взрослых Карлсон недолюбливает, все его симпатии отданы детям. И все-таки мне стало кое-что известно о его новых проделках. Об этом я написала в книжке под названием «Карлсон, который живет на крыше, возвращается тайком» 1968 год. В одной стокгольмской семье есть мальчик, которого все называют просто малыш. Хотя он не одинок, но предоставлен самому себе». Малыш – самый обыкновенный мальчик, и если бы он умел рассуждать, то непременно обвинил бы родителей в непоследовательности. То они называют его хорошим, то плохим. И у ребенка складывается впечатление, что в нем сидят два разных мальчика – хороший и плохой. А плохой – это другой ребенок, в которого время от времени можно поиграть. И потому малыш иногда, а потом даже довольно часто играет в Карлсона. Лингрен словно раздваивает своего героя, превращает его в двух мальчиков. Один серьезный и старательный домашний ребенок, другой маленький бесенок, который живет на крыше и шалит изо всех сил. Недаром мама и папа считают, что все свои дурные поступки малыш приписывает выдуманному им Карлсону. Не случайно Лингрен думает, что, может быть, дети любят Карлсона потому, что узнают в нем себя, какими им не позволено быть, а хочется. Писательница не устает повторять, что все происходящее в ее книгах о Карлсоне вполне обыкновенно. И все сказочное рождается в современной стокгольмской квартире. Причем малыш глубоко убежден, что Карлсон – обыкновенный мальчик. Волшебно в книге, в конце концов, лишь то, что Карлсон летает. Он вроде заводной игрушки или небольшого аэропланчика. Карлсон современен уже тем, что летает почти как маленький спутник, замечает Астрид. Карлсон – толстый мальчуган, хвостун, проказник, обжора и сластена. Вместе с тем он умен, сообразителен, весел и остроумен, изобретателен и по-своему добр. Он всегда за справедливость. Но при всей своей веселости и бодрости Карлсон одинок и бесприютен, и жить ему на крыше тоже не очень сладко. Малыш – сложная детская натура. При всей своей наивности мальчик находчив и остроумен, он фантазер и выдумщик. Но за его, казалось бы, нелепыми фантазиями скрывается большая наблюдательность – Иногда малыш не понимает взрослых. Да и взрослые в книге не всегда все знают. Вопросы и ответы мальчика ставят их в тупик. Но важно то, что это не роняет их авторитета в глазах ребенка. Даже когда родители не понимают малыша, он чувствует их любовь. Книги о малыше и Карлсоне по-хорошему воспитательны. Они поражают не только тонким знанием психологии детей и их языка, но и юмором и меткими шутками. Хотя родился Карлсон в Швеции, его любят и знают во всей нашей стране. Ему пишут письма, его приглашают в гости, обращаются к нему с различными просьбами. Лингрен очень радует популярность ее книг в России. В книжном шкафу писательницы стоит необычайно ценный, по ее словам, подарок. Потрепанный, зачитанный до дыр экземпляр книги «Малыши Карлсон, который живет на крыше» с сотней фамилий школьников на библиотечном формуляре. Когда писательница приехала в Москву на кинофестиваль, Она воочию убедилась, как прочно вошел в жизнь русских детей ее Карлсон. Массовые тиражи книг, пластинки, игрушки. Тысячи ребят носят значки с его изображением. «У вас, — говорит Лингрен, — огромная страна, и сразу все обретает такие удивительные масштабы. Когда я гуляла по Москве, я все поглядывала на крыши, выбирала местечко поуютнее для домика Карлсона, потому что он, возможно, захочет к вам прилететь». Ваши новостройки, пожалуй, ему не подойдут, очень уж много этажей и труп нет подходящих, чтобы скрыть домик. Но сохранились в московских переулках прелестные старые особняки, они ему понравятся. Во всяком случае, я передам Карлсону, что московские дети его горячо приглашают, потому что знают, кто лучший в мире проказник». А недавно Лингрен была чрезвычайно растрогана рассказанной ей историей. Один маленький русский мальчик, боясь, что книжка о Карлсоне может потеряться, Тайком от родителей переписывал ее по ночам. Астрид Лингрен всегда сердечно и уважительно разговаривает с детьми. Как-то на встрече с писательницей одна девочка задала вопрос. Когда вы пишете рассказ, то всегда сразу же начинаете с заглавия, или оно появляется потом? Публика разразилась благожелательным смехом. Одна Астрид Лингрен не смеялась. Она ответила девочке очень серьезно. Бывает, что сначала появляется рассказ, а лишь в самом конце заглавие. Иногда же в начале есть образ героя, имя или заглавие, и вокруг него начинают группироваться события. Да, книга Лингрен рождается с образа, заглавия, имени, с какой-то картины. Когда Астрид еще работала в издательстве, по дороге туда она каждый день проходила через парк Тегнера. Однажды в сумерках писательница увидела там маленького мальчика, одиноко и печально сидела на садовой скамейке. Этого оказалось достаточно». Мальчик еще сидел на своей скамейке, а Линдгрен уже представила его себе заброшенным воспитанником детского приюта, а потом приемышем в семье, где с ним плохо обращались, запрещали читать и играть. Она наделила мальчика мечтой об отце и перенесла его в мир волшебной сказки, в страну дальнюю. Сирота Буссы становится в мечтах счастливым и храбрым мальчиком с пламенным сердцем, принцем Мио, любимым сыном короля страны дальней. Так в 1954 году родилась повесть-сказка «Мио, мой Мио», знакомящая читателей с волшебной страной дальней. Однако герой повести Буссы, он же Мио, поселился в сказочной стране не только для того, чтобы радоваться жизни, а чтобы бороться со злом с жестоким рыцарем Като. Лингрен – писательница нашего времени, и сказочная борьба добра со злом для нее – борьба с насилием, с фашизмом, который несет горе и войны. В образе жестокого рыцаря Ката, превратившего подвластные ему земли и воды в мертвый лес и мертвое озеро, угадывается Гитлер. И маленький Мио, которому предназначено избавить мир от жестокого и страшного Ката, вместе с верным другом Юм-Юмом отправляется в страну чужедальнюю. Мио не одинок в своей борьбе. Люди, деревья, горы, скалы и птицы – все сочувствуют и помогают Мио. Мио побеждает Ката. На месте его грозного замка остается лишь груда камней. Значительное место в повествовании отведено природе. Картины ее зачастую контрастны. Лучезарно покрыта зелеными лугами, страна дальняя. Темно и мрачно в царстве рыцаря Като. Когда Мио убивает Като, кончается ночь и наступает утро. Озеро, скалы, все преображается, все озарено солнцем. Лингрен очень тонко дает понять читателям, что приключение мальчика Буссы – только его мечта, и что на самом деле даже в конце книги он по-прежнему будет сидеть на скамейке в парке, а не жить в счастливой стране Дальней. Но она протестует против подобной несправедливости и как бы заклинает маленького читателя верить ей, что Бусы обрел счастье, потому что он в стране Дальней, он в стране Дальней, говорю тебе. Читатели Дети опровергли опасения шведских педагогов и критиков – утверждавших, что детям нельзя давать страшные книги, и что ни один ребенок не выдержит знаменитой сцены сражения Мио с рыцарем Като. В письме, адресованном писательнице целым классом, шведские школьники с восторгом писали, что самым захватывающим было именно это сражение. И писательница, посмеиваясь, утверждает, что детей так просто не запугаешь, и что они отважно становятся на сторону добра против зла. Книга понравилась и детям нашей страны. Когда в 1964 году повесть-сказка «Мио, мой мио» была в сокращенном виде опубликована в журнале «Костер», один мальчик попросил напечатать ее еще раз. И, пожалуйста, без всяких сокращений. Повесть-сказка «Мио, мой мио» переиздана на русском языке уже несколько раз, но интерес к ней не ослабевает. Идея мира, добра и счастья, пронизывающая повесть, находит неизменный отклик в сердцах детей. Кто придумывает слова? «Конечно, куча старых профессоров, так считает Пиппи длинный чулок, но слова могут придумывать и дети». Однажды внук Астрид Лингрен, маленький Улле, произносивший всего 10 слов, придумал слово «нанги», которое вызвало у него приступ бурного веселья. Слово «нанги» превратилось у Лингрен в «нангиялу», в «страну чудес», «страну зазвездную», куда она и перенесла герою из своей повести-сказки «Братья львиное сердце» 1973 год. Несколько моментов из жизни писательницы, так или иначе связанных между собой, способствовали появлению этой книги. Вот Лингрен идет по кладбищу в Виммербю и видит могилу, где похоронены вместе два брата. Вот Лингрен пересекает в поезде шведскую провинцию Вермланд с Олениус, и выражение лица сказочницы вдруг меняется, становится отсутствующим. Она не отвечает на обращенные к ней вопросы. Я увидела, вспоминает Олениус, с ней что-то происходит, но когда я спросила, в чем дело, она не ответила. Утро было так необыкновенно, писала позднее Лингрен. Озеро залито розовым светом. Может быть, что-нибудь из этого получится, подумала она тогда. При виде марева над озером почему-то пришла на память могила братьев на кладбище в Вимербю. А вот идут съемки фильма об Эмили из Леннаберги. Маленький мальчик, игравший роль Эмиля, очень устал. Подойдя к старшему брату, присутствовавшему на съемках, он забрался к нему на колени, и тот бережно обнял малыша. «Да», — подумала Лингрен, — «ее новая книга будет о братской дружбе и любви, о защите старшим младшего». Когда же на съемках старший брат поцеловал маленького артиста, игравшего Эмиля, сказочница воочию увидела перед собой братьев «Левиное сердце». Позднее, когда Лингрен уже начала писать книгу, пришли воспоминания о Смоланде. Кухня, где лежит один из героев книги – это старая кухня Кристин из Несса. В процессе работы замысел книги изменился. «Действующие лица, – пишет Лингрен, – могут иногда делать то, что им вздумается, причем я не в силах вмешаться. Так, например, я не думала, что Юнотан может погибнуть и оставить сухарика одного в долине вишен. Но ничего поделать я не могла». В лирической повести сказки «Братья Львиное Сердце» рассказывается о двух братьях, живших в Швеции в начале века, в годы нищеты, туберкулеза и массовой эмиграции. Младший брат Карл по прозвищу Сухарик, тщедушный и кривоногий, прикован чехоткой к постели и должен скоро умереть. Утешая его, старший брат Юнатан обещает, что они после смерти встретятся в Нангияле, где-то по ту сторону звезд. Но первым погибает Юнатан, спасая Сухарика во время пожара. За мужественный поступок Юнатан и получает прозвище «Львиное сердце». Юнатан первым попадает в Нангиялу, в долину Вишен, а за ним через некоторое время следует туда Сухарик. Нангияла – страна зазвездная. Это обычная, можно сказать, современная страна, где живут обычные люди, которые ведут хозяйство, заняты разными ремеслами. Они только одеты в средневековые одежды. В Нангияле два брата уже известны под благородным именем «Братья Львиное Сердце», потому что с первых дней они включились в тайную борьбу против бездушного тирана Тенгеля. Вместе с братом и друзьями Юнатан освобождает из заключения борца за свободу Урвара, выигрывает решающую битву с Тенгелем и сбрасывает в водобат страшную драконшу Катлу. Нангияла освобождена, но сам Юнатан, опаленный огнем драконши, должен погибнуть. Сухарик готов на самоубийство, только бы не расставаться с братом. Взвалив на плечи цепенеющего Юнатана, он бросается с обрыва в горное ущелье, чтобы потом вместе с братом ощутиться в новой прекрасной стране Нангелима. «Что их там ожидает?» – озабоченно спрашивает Лингрен. На самом же деле в Нангияле произошло все то, что придумал Сухарик. Повесть-сказка «Братья. Львиное сердце» вызвала более громкие споры, чем какое-либо из написанных шведской сказочницей произведений. Как будто в нашей стране больше не о чем говорить, кроме как об этой книге, иронично заметила писательница. Да, повесть сказка Лингрен «Братья, львиное сердце» можно даже сказать страшная. И она объясняет это так. Когда я писала «Мио, мой мио», мое представление о мире было более светлым, а возможно мы просто меньше знали о нем, ведь это было еще до эпохи телевидения. Теперь мы знаем, что зло связано не только с Гитлером и нацизмом что на всем земном шаре есть люди, использующие во зло свою власть. Есть и палачи по профессии, которые истязают других с 9 утра до пяти вечера, а потом идут домой, обедают и играют со своими детьми, не отдавая себе отчета в том, какие черные дела они творят. А воспоминания Гесса, бывшего коменданта концентрационного лагеря в Венцами, это страшная книга, которую вообще больше всего хочется забыть. И самое ужасное, что Гесс, погубивший в газовых камерах и замучивший многие сотни тысяч людей, даже не понимал, что совершает преступление. Именно обо всем этом извечном зле, которое существует и поныне, я пишу в своей книге. Вместе с тем «Братья Львиное Сердце» – книга, повествующая и о дружбе, самопожертвовании и глубокой нежности к близким. Кое-кто из критиков считает, что в книге «Братья Львиное Сердце» есть моменты, которых не должно быть в детской книге. Но дети, как всегда, оказались на стороне сказочницы. Им интереснее всего любовь и дружба братьев, их борьба против Тенгеля. В удивительном мире, который носит название «Солнечная полянка», происходит действие сказок из одноименного сборника «1959 год». В них побеждает добро, прославляется любовь к людям и самоотверженность. Действие сказки Солнечная полянка происходит давным-давно в Дни бедности, и гневно звучит голос писательницы, рассказывающей о том, как беспросветно живут дети, лишенные радости, как они вынуждены тяжко трудиться, голодать и нищенствовать. Дети должны радоваться одно из любимейших изречений писательницы: Золотой путеводной нитью в неприглядном существовании Маленькой Малин служит услышанная ею прекрасная сказка. Не случайно в шведской прессе, говоря о днях бедности, когда происходит действие этих сказок, писали «Тогда, чтобы жить, нужна была красота сказок». На чем вы сейчас работаете, Астрид?» – спросили Лингрен через несколько лет после выхода в свет книги «Братья Львиное Сердце». «Разумеется, я думаю о новой повести», – ответила писательница. «Но это, пожалуй, и все, что я хотела бы сказать». Хотя каждая будущая мать непременно видит своего еще не родившегося ребенка этаким удальцом и красавцем, никто не любит говорить об этом вслух. Да и как угадать, что выйдет из-под твоего пера? Если уподобить литератора, приступающего к работе над новым произведением Путнику, отправляющемуся по неизведанной дороге, Можно сказать, что я, начиная этот путь, вижу лишь небольшую его часть. Один-два поворота, пригорок, лесок, кусочек серебристого озера. А дальше дорога исчезает за холмами, и мне совершенно неведомо, куда она меня заведет. Рассказывать об этом легко, но в действительности, поверьте, рождение каждой книги – трудный, сложный процесс. А путь вел писательницу в то время к повести сказки Роня, дочь разбойника», изданной в 1982 году. И не случайно виделись ей в то время пригорок, лесок, кусочек серебристого озера. Ведь книга Арония — это гимн природе, спутницы, кормилицы, защитницы человека. Лингрен любит нашу землю, о которой как-то сказала. «Земля – родина человека, и родина изумительная». Повесть-сказка Арония, Дочь разбойника» рассказывает о прекрасной земле с ее первозданной природой. «Природа чудесна, она накормит и напоит». А как добр и в сущности своей прекрасен человек, если и к нему относиться по-доброму? Линдгрен показывает, что злоба, вражда и ненависть таких, как разбойники Маттис и Борка, разрушают, уничтожают жизнь на земле, красоту, природы и любовь. Как и в других произведениях Линдгрен, героями этой книги являются дети – Ронья, дочь Маттиса, и Бирк, сын Борки. В ту ночь, когда родилась Ронья, дочь Маттиса, молния расколола разбойничий замок ее отца надвое. Отныне замок разделяет гигантское расселена – адский провал. Но еще более зияющая пропасть разделяет двух предводителей разбойничьих шаек – Маттиса и Борку, поделивших лес на две части – на лес Маттиса и лес Борки. И что удивительно, в ту самую ночь, когда родилась Рония, появился на свет и сын Борки – Бирк. Ненависть Маттиса и Борки друг к другу отравляет все вокруг. Они, как и другие разбойники из их шаек, не замечают, как чудесна природа в окрестных лесах. Любит природу неразрывно, слетая с ней только маленькая Ронья. Ее приучили с детства, что в лесу Матиса бояться нечего. И она, не боясь, все же старается не встречаться с дикими сказочными существами. Страх оставил Ронью, когда она начала гулять в лесу и охотиться вместе со своим другом Бирком. Матис и Борка, узнав о встречах детей, всячески препятствуют их дружбе. Но дети видятся тайком и помогают друг другу. Брат называет мальчика Ронья. Сестренка моя вторит девочке Бирк. Сколько раз еще ты собираешься спасать мне жизнь, сестренка, восклицает Бирк. Столько же, сколько ты спасаешь меня, вторит ему Ронья. Дружба Ронья и Бирка, их бесстрашие, самоотверженность заставляют в конце концов и родителей отказаться от взаимной вражды. Маттис и Бирка вызывают друг друга на единоборство, в котором побеждает Маттис. После этого, благодаря дружбе детей, два враждующих между собой предводителя разбойничьих шаек примиряются. Они даже мечтают объединить свои шайки во главе с Бирком сыном Борки. Но дети не желают грабить и убивать. Они избирают новую жизнь и хотят стать рудокопами. Повесть-сказка «Ронья, дочь разбойника» пользуется большим успехом. Она переведена уже на множество языков. «Новую книгу, — говорит Лингрен, — я пока не написала. Она возникает медленно. К тому же я уже очень старый человек, и еще неизвестно, сколько смогу работать». В ноябре 1996 года Астрид Лингрен, той, что была девочкой Астрид Эриксон, исполнилось 89 лет. И почти 50 из них она в пути. Она непрерывно сочиняла свои чудесные книги, а в последнее время в основном сценарии и книжки-картинки. Какой будет новая книга писательницы и будет ли она вообще, мы не знаем. Ведь не случайно в феврале 1992 года Астрид Лингрен отдала в печать последнее произведение. В тот самый день, 6 февраля, ранним утром я сошла на берег в Стокгольмской гавани с теплохода «Ильич», на борту которого происходил первый международный форум писателей Балтики. В 10 часов утра состоялась моя заранее оговоренная встреча с Лингрен. Мы долго беседовали о первом собрании ее сочинений, которое готовилось в издательстве «Библиотека Звезды». Астрид была спокойна и, как обычно, остроумна, и ни словом не обмолвилась о событии, которое произойдет в ее жизни. И лишь на завтра на большом плакате, висящем на стене одного из домов улицы Свиавеен, я узнал, что накануне писательница отнесла в издательство Рабен Шогрин свой рассказ «Рождество в Смоланде», Я оповестила прессу, что больше писать не будет. На плакате была фотография Лингрен, стоящей у двери издательства с рассказом в руках. «Но я все равно надеюсь». Людмила Брауде, 7 октября 1996 год.